Проект озвучен при поддержке сайта аудиокниги Клуб. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Император одиночной игры. Часть 19. -я. Глава 174. -я. Красная пустыня. Часть 1. -я. Место к северу от высокогорного леса, где появляются монстры леса. Красная пустыня. До сих пор никто не мог приблизиться к этому неизвестному региону. В кадре появился игрок. После того, как он получил краткое объявление, игрок повернулся, чтобы посмотреть на красную пустыню, простиравшуюся позади него. Затем он указал на то, что увидел. Похоже, я на Марсе. Однако это место имеет характеристику, которая интереснее, чем её внешний вид. Взор его был устремлён к полу. Можно было увидеть ноги человека, стоявшего на красных песках. Человек топал ногой, как будто стучал по полу. Всматриваясь в это, он ожидал, что от топота его ног раздастся глухой звук потревоженного песка. Тем не менее, красный песок под ногами игрока резонировал, будто это была сталь. Человек не прекращал топтаться. Он быстро вытащил меч и ударил им в землю. Меч быстро опустился, и, выпустив звук стрёкота, между песчинками просочился только кончик меча. Как вы видите, это место пустыня. Однако, будучи в этом регионе, вы должны относиться к этому месту, как к миру из бетона. То же касается и остальной красной пустыни, которую вы можете увидеть прямо сейчас. Эти пески выглядят так, как будто они текут, как речная вода. Но по правде говоря, ее можно рассматривать как очень легкий слой песка, движущийся поверх материала, подобного бетону. Это игра. Это потрясающая идея, чтобы испытать ее виртуальной реальности. Наконец игрок появился в кадре, и он начал двигаться. Экран начал двигаться вместе с мужчиной. Мужчина подошёл к чему-то большому, и он остановился перед ним. Перед мужчиной была змея. Это была огромная змея, которая выглядела странно по нескольким причинам. У змеи обычно были чешуйки, выглядевшие блестящими из-за масла, но кожа этой змеи выглядела очень твёрдой и толстой. Она выглядела как броня жука, и глянцевый блеск сделал его похожим на экзоскелет. Однако самой удивительной частью было то, что тело змеи было наполовину зарыто в песке. Игрок снова открыл рот. Однако, если вы решили поохотиться здесь, всё описание, данное мной раннее, на самом деле очень ужасающее. Подождите, пока этот парень не выйдет или не убежит. Если вас затащит под землю, можете отдыхать и засыпать вечным сном. Лучше будет держать ухо востро. В мгновение ока угол обзора в кадре изменился. Экран начал дрожать, как будто его действительно снимали с помощью карманной камеры. «Дерьмо! Снова это!» «Приготовиться к битве! Приготовиться к битве!» «Не вмешивайся! Мы должны быть особенно бдительными!» В дрожащем кадре слышались очередные голоса. Через некоторое время видео пришло в порядок, и игрок заговорил прямо со зрителем, наблюдающим за ним. На этом всё. С вами был Синклер из гильдии «Большие улыбки». Видео закончилось. Хурракан, которого достала это видео, наконец-то смог свободно взглянуть на него. Он посмотрел ему в глаза, подняв голову. Хурракан видел того же монстра из видео прямо перед своими глазами. Труп песочного змея был разбросан повсюду, и он медленно таял. Рядом с песочным змеем находились два рыцаря-скелета на костяных конях. Они смотрели, как он медленно двигался. Казалось, они были на стороже. Оба рыцаря-скелета твёрдо стояли спереди, но Хурракан не смотрел на них. «Рыцар-скелет был сбит одним?» Когда он приехал в Красную пустыню, песчаный змей ждал Хуракана. Он сразу наткнулся на самого известного монстра внутри Красной пустыни. Хуракан решил ответить на приветствие песочного змея. Он дал ему скелетные осколки в качестве подарков для входа в его дом. Сама битва была не так уж плоха. Экзоскелет песчаного змея был не таким тяжёлым, как выглядел на первый взгляд. С другой стороны, у монстра не было особых способностей. Скелеты-воины были обучены достаточно хорошо, чтобы сражаться в ближнем бою с песчаным змеем. Затем, используя древнюю силу легендарного ранга, он укрепил рыцарь скелетов. С помощью скелетов рыцарей на костяных конях, песчаный змей не стал трудным противником. Кроме того, эффект навыка «Коррозивный призрак» очень хорошо работал на этом монстре. У Хуракана был запасной ранг древней силы, оставшийся внутри его хранилища, поэтому он использовал его к навыку «Скелетная наука». Навык «Коррозивный призрак» стал намного сильнее, и он быстро ослабил экзоскелет песчаного змея. Благодаря недавно купленному навыку «Проклятая кукла», ему было легко навести проклятие. Первая часть битвы была настолько лёгкой, что Хуракан даже немного удивился. Конечно, в этой игре нет ничего лёгкого. Мгновение ока песчаной змеи неожиданно схватил рыцарь скелета. После укуса песчаным змеем рыцарь-скелет рассыпался. Скелет-рыцарь был убит. Мгновенная смерть. Вещь, которая, как правило, никогда не случалась с его подчиненными скелетами. Позже он вступил в очередную битву с песчаным змеем. В ходе этого сражения двух скелетов-воинов постигла та же участь, что и рыцаря-скелета. Я понимаю, что они пытались сделать. Тем не менее, рыцарь-скелет верхом на костяном коне огромен. Как его можно было так легко затащить под землю? После оценки битвы Хуракан с тревогой щелкнул языком. Это была незначительная потеря на которую можно было бы закрыть глаза. Хуракан не мог вызвать рыцаря скелетов на неопределённый срок. Скелет-рыцарь, умерший мгновенной смертью, был для него очень большой потерей. «Я думаю, что големы могут быть единственными, кто может выдержать песчаного змея». Конечно, он должен был изменить свою тактику битвы. Он не мог использовать рыцарей скелетов, как передовых бойцов и атакующих одновременно. На передовую он должен был послать большого голема. «Моё потребление магии выросло». В конце концов, это была проблема. Големы были сильными. Однако стоимость вызова была слишком большой, чтобы использовать их против обычных монстров. В принципе, если бы он вызвал голема в драке, где хватило бы одного скелета рыцаря, то со стороны могло показаться, что он убивал цыпленка с ножом, предназначенным для разделывания коровы. Более того, все, что делал Хурракан, стоило денег. К тому же, у него было небесчисленное количество расходных материалов, которыми он мог пользоваться. Если бы его потребление было слишком быстрым, это ограничивало бы количество часов, в течение которых он мог бы охотиться здесь. Хуракан поднял глаза в небо. «Я не могу летать». Лучшим вариантом было бы улететь на костяной виверне, не ввязываясь в битвы, пока он искал свою цель. Однако, полководец не допускал такое простое решение проблемы. Навык «Верховая езда» можно было использовать только в том случае, если у него была определенная цель. Место назначения должно было быть захваченным регионом, как город-руин крепости Хирт. Конечно, можно было с лёгкостью на него взобраться. Однако управлять им было невозможно. В случае с Костяной Виверной, она просто стояла на земле во время мирных ситуаций. Она двигалась только тогда, когда начинала сражение. Более того, кататься на Костяной вернем в разгар битвы считалось самоубийством. Вот почему он должен был ходить пешком по этому месту. Дерьмо. Конечно, ему придётся продолжить ходить на двух. Ему пришлось бы оставить свои следы в этом аду, как красная пустыня. Хуракан, осмотревший в небо, опустил голову. «Да, посмотрим, кто победит». «Ваш уровень поднялся». «Уровень навыка для навыка Железный Голем поднялся до ранга Ди». «Уровень навыка для навыка Гостяной Деркон поднялся до ранга Ди». Анонс уровня послышался сверху, но объявление не дошло до слуха Хуракана. «Битва завершена!» Хуракан проигнорировал Красного Скорпиона, которого только что поймал. Он повернул голову, затем он начал бежать. Он просто побежал. «Чёрт возьми!» Когда Хуракан побежал, из Юарта сорвались странные словечки. Далеко был замечен лес. «Я наконец нашёл!» Это был лес, заполненный деревьями, которые соперничали с теми, что он видел в Высокогорном лесу. Этот лес не был тихим. Он приветствовал посетителей атмосферой, которая была совсем не похожа на Красную пустыню. Если бы я не нашёл его сегодня, это бы свело меня с ума. Он провёл 10 дней в Красной пустыне, и он потратил ещё несколько дней на том, чтобы найти это место. Это был его первый успех в этой поездке. Трудности, которые пережил Хуракан за последние 12 дней, были за гранью воображения. Окружающая среда испытывала игроков по-своему. Она не допускала перерывов, и нужно было всегда проявлять бдительность. Время, проведённое внутри Красной пустыни, ощущалось дольше. Десятиминутный промежуток, проведённый внутри Красной пустыни, ощущался вдвое длиннее любого другого региона. Более того, он нашёл то, что искал только тогда, когда расходники, хранящиеся в его теле, почти исчерпались. Если бы он не нашёл своё местоположение сегодня, у него не было бы выбора, кроме как вернуться. Конечно, мысли Хуракана в его нынешней ситуации вовсю советовали ему возвращаться. «Отлично!» Мне всё равно, что выйдет оттуда. Даже если это зомби, я поцелую его». Хуррикан подошёл к лесу с счастливым настроем. Он смог прийти на эту долгожданную встречу. «Не приближайся к этому месту, смертный человек. Я прощу тебе твоё появление здесь только один раз. Если ты снова вернёшься сюда, даже твой труп пожалеет о том, что заявился». Это был эльф с красноватой кожей. «Вы получили титул. Первый, кто встретил племя красных эльфов». Квест «Артефакт эльфа» начался. Чёрт возьми. Тяжёлый бег Хуракана, который не смог остановить даже Инугас, в этот момент прекратился сам. Меч вонзился в шею ящера-человека Вуду, как топор в дерево. Тело ящера-человека Вуду содрогнулось. Однако, единственный союзник ящера-человека Вуду не мог помочь. Мы убили зомби. Тебе просто нужно убить его сейчас. Были ещё два игрока, мужчина и женщина, расправляясь с зомби. Удивительно, но все 10 зомби были призванными существами. Последний зомби был убит, и ни один из зомби не смог восстановить себя. Игрок держал свой меч в шее ящера Человека Вуду, но, услышав их слова, он извлек его. Он остановил бой. Кровь выливалась из шеи ящера Человека Вуду. Можно было услышать звук его предсмертных вздохов. Когда игрок достал меч, он ногой надавил на лодыжку ящера Человека Вуду. Тот упал в одно угновение. упал в одно угновение. Перед тем, как упавший ящер-человек Вуду смог издать крик, острый меч упал на него сверху. Пфух. Этот удар отправил ящер-человека Вуду на последнее свидание с его смертью. Когда закончился короткий крик смерти, все три игрока услышали одно и то же объявление. Вы убили сотого ящер-человека Вуду. Вы выполнили задание квесту задания племени Барлея. Два игрока подняли обе руки в воздух, когда они услышали объявление. Мы наконец поймали сотовам. «Я думал, что этот квест смешон, но мы наконец закончили его! о -хо -хо -хо -хо. Оба игрока выглядели очень счастливыми. Уистлинг, убивший ячер человека Вуду, рассмеялся. Его лицо было суровым, поэтому даже его улыбка выглядела очень страшно. Он посмотрел на них с улыбкой на лице. Было бы не грубо откинуться назад, так как его улыбка была ужасающей. Тем не менее, они уже видели его улыбку, поэтому они не были удивлены. «Мы выдвигаемся немедленно?» «Мы должны идти!» Оба игрока были похожи на собак, бегущих к Уистлингу, чтобы попроситься на прогулку. Уистлинг говорил с ними. «Давайте немного отдохнем». «Тогда мы покормимся нашими жертвами». «Вы расчлените зомби. Я уничтожу я ящера человека». «Эй, почему это я должен заниматься подобным?» «Ты забыл, что я крестоносец?» «Нежить и монстры тают при моем прикосновении». «Это работает только во время наших охот. Оно не влияет на расчленение». «Ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ -э -э. Позволь мне самому сожрать своего персонажа. Я читал в фантастическом романе, что зомби тают при моем прикосновении, и добыча исчезает. Вы глупцы. Оба проигнорировали Уистлинга, который был перед ними. Они перепирались друг с другом, затем они отвернулись, чтобы разобрать трупы. У Уистлинга была легкая улыбка на его лице, когда он смотрел на них. Очень интересный дуэт. Уистлинг думал о том дне, когда он впервые встретил этих двоих. «Я никогда не ожидал найти таких людей, как я, в гильдии Гидры». Всё началось с того, что гильдия бойцов была приобретена гильдией Гидры. В то время настроение в гильдии бойцов было праздничным. Большинство членов гильдии бойцов войдут в одну из 30 великих гильдий, поэтому очень немногих игроков были жалобы по этому поводу. Уистлинг был одним из немногих, кого беспокоил этот шаг. Он начал думать о том, должен ли он покинуть гильдию Гидры или нет. У него не было никаких негативных чувств гильдии Гидры. Однако их политика была проблемой. Уистлинг имел всё в гильзии бойцов. Но он не думал, что гильдия Гидры даст ему такую же свободу. Более того, он не думал, что гильдия Гидры оставит такого человека, как он одного. Однако гильдия Гидры сделала предложение Уистлингу, прежде чем он смог проговорить с ними. В гильдии Гидры были целевые группы в его ранге. Если Уистлинг хотел, он мог бы выполнять квесты на своё усмотрение. Более того, они обеспечили бы ему полное сотрудничество на уровне гильдии что позволит ему быстро продвигаться в своих квестах. Уистлинг подумал над этим, и он ответил. Он решил попробовать. Если ему не понравится, он мог покинуть гильдию позже. Тогда он встретил двух игроков перед собой. Один из них был жрецом, который прошел второе продвижение, чтобы стать крестоносцем. Её звали Йоджори. Второй был Джоба. Пройдя через второе продвижение, он выбрал класс магического мечника. Это был класс, который был таким же редким, как Лич. Эти два игрока были в той же категории, что и Уистлинг. Они не играли в эту игру, чтобы достичь повышения в уровне. Они были здесь, чтобы просто насладиться игрой. Более того, в любом случае, если мы закончим этот квест эльфийского племени, мы наконец можем встретиться с красными эльфами. Конечно. Я не могу дождаться этого. Как вообще выглядят красные эльфы? Я уверен, что у них будет красная кожа, поэтому их присутствие будет отличаться от других. Они будут красивыми. Ты только и думаешь, что о красоте. Как насчёт тебя? Бьюсь об заклад, ты только заботишься о том, насколько они хороши. Хм, красота сама по себе не важна. Чтобы быть красивым, как вождь Драха. Твой вкус, кажется, стал действительно извращённым. Как насчёт тебя? В прошлый раз я увидела, как твой взгляд упал на молодых эльфов. -э ни в коем случае. Сука, ты пытаешься задеть меня? Разве твоя реакция немного не странная? Я сказал нет. А как насчёт тебя? Когда ты отправилась на замороженные земли, ты взяла несколько сотен фотографий Бейгла. Все женщины поймут мои действия. Наши вкусы совпадают. Им действительно нравились эльфы. Уистлинг засмеялся, когда услышал их разговор. В отличие от него, эти двое всегда были не прочь поиграть друг с другом. Уистлинг весело проходил эту игру. Но временами он чувствовал себя одиноким. Их присутствие было большим стимулом для его игры. Это навевает мысли об этом парне. В тот момент он получил сообщение. «Что?» Для него было не странно получать сообщение. Но Уистолинк удивился, увидев, кто его послал. Он немедленно прочитал сообщение, и он сделал серьёзное выражение. «Как интересно. Так вот оно что». Уистолинк обратился к всё ещё прерыкающейся я Джори и Джоби Позвольте мне задать вам вопрос». Двое немедленно прекратили свою войну слов. «Вы можете задать мне два вопроса?» «Тогда вы можете спросить меня целых три». «У кого-нибудь из вас есть тюрки с хохвамаской?» «С кем?» Впервые два шумных игрока закрыли рот. Глава 175. Красная пустыня. Часть 2. Артефакт эльфов. Ран квеста. Уникальный. Уровень квеста. 200. Задание квеста «Племя красных эльфов» изгоняет всех существ, которые приближаются к ним. Если вы хотите, чтобы вас приняли, вы должны найти артефакт, потерянный эльфами. Найдите артефакт. Награда за квест. Ключ могильного хранителя Когда он посмотрел на открывшееся задание квеста, его лицо застыло. Действительно ли полководец меня ненавидит? Почему он дает мне такие квесты? Задание квеста выглядело легким, на первый взгляд. Ему просто нужно было найти и вернуть артефакт. Однако любой игрок в знал, насколько бесконечным может быть подобный квест. Он с тревогой щелкнул языком. Любые квесты, связанные с эльфами, заставляли его раздражаться с самого начала. Если вы хотели завести хорошие отношения с эльфами, тогда нужно было найти их племена. Это была непростая задача. Более того, он просто сказал найти артефакт эльфов. Он не уточнил, какой артефакт эльфов. Других подсказок не было. «Я бы скорее убил Инугаса ещё раз». В этот момент он подумал, что легче столкнуться с таким монстром, как Инугас. Он скорее встретится с монстром, чем не знать, как его убить. Конечно, это было такой отличительной особенностью квеста главного сценария. Это всё повторялось заново, начиная с первого квеста главного сценария. В эпизоде «Проклятые территории» это было не просто убийство сильных монстров. Этапы, предоставленные полководцам имели разнообразное содержание, и каждый должен был закончить. Квест по всем направлениям. Это потребовало от игроков пройти через много заданий, чтобы продвинуться в игре. Этого следовало ожидать. Однако до сих пор квест главного сценария продвигался под постоянным давлением. Это относится и к Уракану, и к гильдии «Штормовые охотники» и гильдии Красные Буйволы, и ко многим другим. Это был неизвестный и не очень умный метод. У игроков не было времени, чтобы насладиться игрой. С этой точки зрения он наконец добрался до этого момента. Появилась стена, и он не мог её перепрыгнуть. Вот почему Хоракан сдался при виде этого квеста на ранней стадии, и он связался со Свистом. Я не хотел привлекать его к участию, если бы это было возможно. У него не было позитивного видения нынешней ситуации. Конечно, казалось, что Хуракан связался со Свистом только тогда, когда стал нуждаться в нём. Ему это не нравилось. Как-то низко и подло искать друга, только когда становилось что-то нужным от него. С другой стороны, это было привилегия быть друзьями. Даже если игнорировать такие чувства, Свист теперь был членом гильдии Гидра. Другим не понравилось бы, если бы Свист встретился с Хураканом. Никто не приветствовал встречу Свиста и Хуракана. Факт встречи будет считаться очень неблагоприятным, если о ней станет известно. Никто не отнесся бы к этому, как к друзей. Текущее местоположение Хуракана было свидетельством его сдержанности. «Вот ты где!» Хуракан был доволен, когда из-за заросших деревьев появилось лицо, напоминающее охотничью собаку. «Э? Ты здесь?» Хуракан выглядел как неловкий друг, встретившийся в неудобном месте. С другой стороны, на свисте совсем не было лица. «Твои достижения до сих пор были потрясающими!» «Это да!» Они были на охотничьем угодье. Это были очень отдалённые охотничьи угодья, где редко встречались игроки. Здесь не было никаких монстров или игроков. Это было очень приятное место для встречи с кем-то. Однако Свист был не единственным игроком, кто приехал на это место встречи. «Ох, уах, это действительно хохвамаска». Х «Хохвамаска? Я его фанат!» Были ещё два игрока. У двух игроков были удивлённые выражения лица. Хуракан пристально посмотрел на двоих. «Йо Джори и Джоба!» Свист кивнул ему. Он сказал Хурракану, что должен был передвигаться с двумя другими членами гильдии. Если у Хурракану не понравилась и встреча с ними, встреча была бы отменена. Свист также добавил, что эти два опытных игрока заслуживали доверия. Хурракан доверял словам Питбуля, поэтому он пригласил и других двух игроков. Йоджори! Хурракан знал немного об игроке по имени Йоджори. Она выглядела как слегка пухленькая кошка. и Йоджори не прославилась до эпизода Ратрушенного Королевства. В эпизоде «Разрушенное королевство её слава взлетела до небес. По мере того, как гильдия Гидра продвигалась в эпизоде «Разрушенное крыльевство», Йоджори работала над планом команды квеста. И гильдия сделала программу, сосредоточенную вокруг неё. Её программа была хитом, поэтому она была довольно знаменита. Конечно, если проанализировать её намного глубже, Йоджори отличалась от большинства игроков. Более того, её уникальность была хорошо воспринята общественностью. «Она немного не в себе». Каждый, знавший её, говорил, что она жила в четвёртом измерении. Если дать ей приблизительное описание, она была странной. Если кто-то хотел унизить её, то для него она была сумасшедшей. Игрок, подобный её Джори, не могла понять других. По правде говоря, её программа была популярна, но сама она была только умеренно популярной. Хуракан её не интересовал, поэтому её воспоминания были немного нечёткими. Однако она помнила сцену, в которой она оценивала каждого НИП по внешности. «Я не знаю этого парня». С другой стороны, хуракан не помнил Джоба. Однако хуракану просто пришлось прочитать справочную информацию о Джобе. Хурракан мог догадываться, что делало этого игрока немного уникальным. «Он магический мечник 210 уровня». «Он немного необычен». Было много магов, которые закончили второе продвижение. Однако существовало только несколько типов магических мечников. А уровень 210 был довольно высоким. Вдобавок ко всему магические мечники ориентированы на рейд в полководце. Они были предназначены для помощи гильдии. Магические мечники были лучшими в управлении аграми монстеров. Однако Джоба был частью команды разведки в квесте, вместо команды рейда. По крайней мере он не мог быть замечен как обычный игрок. Этих факторов было недостаточно, чтобы смягчить выражение лица Хуракана. Хуракан не смотрел на двух с дружескими выражениями лица. И хотя он носил Хахвамаску, его эмоции читались открыто. Йоджори и Джоба вздрогнули от удивления. «Почему мы ему не нравимся? Какие-то проблемы?» «Разве я ошибался в Хахвамаске в маске в прошлом? Он каким-то образом узнал о моих странных комментариях под его видео на youtube «Я почти уверен, что я не ругался на него». Каждый игрок в полководце знал о Хахвамаске. Но Йоджори и Джоба были самопровозглашенными поклонниками Хахвамаски. Они были очень хорошо осведомлены о его навыках. Поэтому они знали, что он очень темпераментный. Он был безжалостным против любого, кто действовал ему на нервы. Более того, у него не было никаких проблем с использованием дешёвых и грязных методов время от времени. Они знали, что он настоящий дьявол. Он был ветераном в игре. Конечно, двое нервничали, стоя перед ним. Посмотрев на этих двух, Хуракан обратил свой взгляд на Свиста. «Это настоящие члены гильдии Гидра». Мы не можем сказать, что мы являемся самыми первыми из ее членов. Но мы были в гильзии гидра достаточно долго, чтобы нас можно было рассматривать как настоящих членов. С вами, ребята, в порядке? Что вы имеете в виду? Я не против получать помощь от гильзии гидра Но разве это не проблема для вас, ребята? Вы, ребята, получили разрешение от гильзии приехать сюда. Хурракану только нужна помощь Свиста. Однако между ними были барьеры, называемые гильзией Гидра. С точки зрения Хорракана он не хотел, чтобы гильдия Гидра завладела информацией о квесте главного сценария. Однако ему нужно было что-то стоящее, чтобы преодолеть своё нежелание. Напротив, Свист был в тяжёлой ситуации, если бы он помог Ахвамаске, не сообщив гильдии Гидра. Свист и два других игрока здесь подверглись бы огромному риску. Однако Свист дал чёткий ответ на эту проблему. «Мне не нужно разрешение гильдии. Если у меня есть проблема, я могу просто уйти». В любом случае, я никогда не получал помощи от гильдии Гидра. То же самое касается этих двоих. Нам просто нужно сообщить гильдии Гидра о квесте, в котором мы находимся, и ничего больше. Свист был уверен в своем ответе. Для него все было просто. Потому что Свист рассматривал полководец только как игру, и не более того. Вот почему согласие этих двух более важно, чем получение разрешения от гильдии. Я разделяю общую судьбу с этими двумя. Может быть, резоннее говорить, что мы все разделяем одни и те же квесты? «Более того, я получил от них большую помощь. Нет, мы получили от вас гораздо больше помощи, чем сказали». «Если бы не Свистоппа, мы бы не смогли зайти так далеко в квесте эльф». Они говорили в то же время смущенно, но оба смотрели друг на друга, когда их слова перебивали друг друга. Пока двое смотрели друг на друга, Свист закончил свою речь. «Вот почему, если бы эти двое не согласились с этим, я бы не смог помочь тебе в твоем квесте. Помочь». Хуркан едва мог подавить свой громкий смех над выбором слов. «Он все еще романтик! Он поможет!» Это была фраза, которая была мелодией для слуха. Но Хуркан слышал это слово только несколько раз в полководце. Это всегда было отдачей. Это всегда была сделка. В лексиконе Хуркана помощь означала, что он должен будет заплатить за этот жест доброй воли. Он ожидал, что Свист потребует договоренности с ним. «Последней причиной является тот факт, что твой квест и наш квест...» Могут каким-то образом переплетаться. Вот почему я не могу принять это решение самостоятельно. Мой квест, наш квест. В этот момент Хуракан собирался побаловать себя своими сентиментальными чувствами. Он был благодарен. Он был благодарен за предложение о помощи. И он оценил предложение покинуть Елидию Гидра, чтобы помочь ему. К сожалению, Хуракан не мог считать полководец просто игрой вроде свиста. Отлично. Давайте проведем четкую черту. Мне нужно попасть в город красных эльфов. Давай сотрудничать до этого момента. Хуракан решил заключить сделку. На короткое мгновение горькая улыбка украсила рот свиста, прежде чем она была стёрта. Наверное, я вас познакомлю тогда, Йоджори и Джоба. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы описать их как крестоносца и магического мечника. Джоба имеет самый высокий уровень, 210. Я на уровне 207, а Йоджори на уровне 206. Это маска На этих словах два игрока открыли рот, как будто они ждали эти слова. Для меня большая честь встретиться с вами. Я знаю, что это может быть вне рамок при первой встрече. Но как вы думаете, могу ли я сделать селфи с вами? Ах, пожалуйста, я тоже хотела бы. Конечно, я отказываюсь находиться на той же картине, что и он. Я тоже не хочу быть на той же фотографии, что и она. Забейте на неё. Нет, он должен забить на тебя, проклятый крестоносец. Хахвамаска ним – возвышенный лич. Я разве говорил об обратном? Разве он не слишком шумный? Бла-бла-бла. Хуракан оторвал взгляд от двух, чтобы посмотреть на Свиста. Тот пожал плечами. Будущее не было таким тихим для него. Сюжетная линия для красных эльфов присутствовала до того, как кто-то пришёл на Чёрный континент. Когда Хуракан и группа Свиста решили объединиться друг с другом, они провели собрание, на котором они обменялись информацией о квесте. «Я впервые встретил его на квесте уровня 160, названном наследником Королевства Барлей. Это случилось давно в Королевстве Барлей». Если мы выразим это с точки зрения нынешнего мировоззрения, это еще одно разрушенное королевство. В любом случае, это было королевство эльфов. И все эльфы на этом континенте были когда-то гражданами этого королевства. Я немного поясню. Когда я закончил эпизод «Наследник королевства Барлей», я сразу же получил максимальный уровень близости с племенем Йому. В качестве выгоды я смог войти в защищенное древо памяти. Древо памяти поразительное. Как только что-то записывается внутри дерева, Оно в конечном итоге создает семя. Это семя можно посадить в другом месте. И все, что было записано ранее, выросло бы как листья на новом дереве. Это было похоже на живую библиотеку. Когда я увидел это, я был тронут. Черные гномы создают копья и щиты, которые смогут нанести им вред. Красные эльфы прячут это оружие. В далеком будущем люди, оснащенные этими копьями и щитами, смогут пройти сквозь проклятие. И их сердца будут прокляты копьем. А? Ты запомнил это? «Я умнее тебя!» Вы, вероятно, прочитали это с фотографии, которую вы взяли раньше. В одно мгновение собрание отклонилось от основной темы, так что свист должен был прервать его. «Итак, красному эльфийскому племени было поручено хранить это оружие. Они сыграли эту роль до того, как пало разрушенное королевство. Вот тут и начинается твой квест. Вы получили квест «Артефакт эльфов» и речь идет об артефактов, оставленных королевством Барлей». Хуракан почувствовал слабость, услышав эти слова. Если бы я сделал это сам, я бы не знал об этом намёке. Это был артефакт Королевства Барлей. Хуракан не знал об этой сюжетной линии. Это хлопотно. Это означает, что я должен найти квест, который занимается артефактами Королевства Барлей, а затем пройти его. Ему посчастливилось найти такой намёк. Если бы он этого не сделал, это было бы похоже на нажатие кнопки сброса во время игры. К счастью, мы продвигаемся в квесте, чтобы найти артефакты Королевства Барлей. Более того, мы нашли ключ. «Какой?» Хуракан был поражён словами Свиста. «В самом деле?» Он никогда не ожидал, что его дилемма будет решена именно так. «Мы должны идти на север!» Сказав это, Свист повернулся, чтобы посмотреть на её Джори. Она достала предмет, и этот предмет был ракушкой, сделанной из драгоценного камня. Свет в глазах Хуракана изменился. «Кристальная ракушка?» Ракушки были важными элементами. Необходимыми для того, чтобы продвигаться через эпизод разрушенное королевство. Более того, ценность ракушки отличалась в зависимости от того, из чего она была сделана. Самым распространённым из них была деревянная ракушка. Если кто-то продвигался через квест, игрок носил от двух до трёх деревянных ракушек. В крайнем случае некоторые игроки носили около дюжины деревянных ракушек. Затем шли золотые ракушки, которые были выше уровнем Последним типом была кристальная ракушка. Не было уровня выше кристальной ракушки. Она сводит меня с ума. хорикан снова почувствовал странное чувство различий. Он знал, что игра идёт быстрыми темпами, но скорость слишком сильно отличалась от получаемых им знаний. Это была не просто увеличенная скорость, а расстояние, которое пришлось преодолеть, сократилось. Конечно, Хуракан долго не докапывался до смысла слов. Все могущественные и им будут волнять свою работу. Тот факт, что у него были эти вопросы, не означал, что он не найдёт ответы на них. Хуракан был далеко не любопытным человеком. Самое главное для него было съесть жертвы, которые были прямо перед ним. «Проблема в том, что мы не можем идти на север. Во-первых, это на территории гильдии Гитера. Во-вторых, все в значительной степени отказались от изучения северного высококорного леса». хуракан кивнул головой. «Я не знаю о других вещах, но я могу гарантировать удобный проход через Красную пустыню. Вы будете ездить на транспорте, на котором, как правило, вы не сможете ездить даже за деньги». В этот момент он наконец установил отношение «дать и взять». Хэгбибин смотрел видео. Внутри видео редкий босс Монстр Черное Терево освещался взрывами эльфов. Это был дебютный видеоролик маске под названием «Кошмар эльфов». Он продал более двух миллионов видеороликов, и он считался одним из классических шедевров полководца. как Бибин также помнил несколько вещей об этом материале. Трудно было назвать это хорошей памятью, но в его памяти были запечатлены несколько суровых событий. «Я в этом уверен. Питболь, это он, кто ненадолго появился в кадре». Пока жила эта съёмка, гильдия «Большие улыбки» готовилась к войне с гильдией бойцов. Они пытались выследить Питбуля, чтобы спровоцировать войну. А Аполлон руководил этой миссией. Более того, Хахбибин был одной из фигур, которые спонсировали миссию. После этого видео мы пытались выследить Питбуля. Мы потерпели неудачу. Во время охоты возникла проблема. Был разрушитель под названием Хахвамаска. Никто не ожидал, что он появится. Возвращаясь к этому... Трудно понять, что это случайный акт насилия. В это время он подумал, что Хохвамаска пытался ударить по гильзии Большие Улыбки, пока они были слабы. Хохвамаска, Аполлон и Большие Улыбки не имели хороших отношений. Если бы кто-то посмотрел на их отношения со стороны, было бы странно видеть это случайным актом насилия, совершенным в отношении другой стороны. Однако теперь он увидел, что у Хохвамаски не было причин спасать жизнь Фитбуля. Разумеется, это предполагало отсутствие связи между Питбулем и Хахвмаской. Когда его мысли пришли в порядок, Хахбебин сделал своё открытие. Он хотел посмотреть, путешествовали ли Питбуль и Хахвмаска раньше. Неожиданно он нашёл много информации относительно их близости. Хахвмаска не имеет связи с гильдией гитера. Отношения этих двух парней начались во Арменайской гильдии бойцов, где связящий Питбуль был участником гильдии. Более того, Хахвмаска не имел никакого отношения к гильдии бойцов. Если бы он это делал, они уже стали бы одной из тридцати великих гильдий. Хахбибин прошёл через различные сценарии, чтобы прийти к этому выводу. Это были личные знакомства. Личные отношения были между Хахвамаской и питбулем. «Если я нападу на Питбуля, Хахвамаска сам появится!» Конечно, если гильдия большие Улыбки нападёт на Питбуля, он будет следить за тем, как ответит Хахвамаска. Это звучит слишком плоско. Однако Хахбибин не стремился к этой реакции. «Если я нападу на Питбуля первым, Кто ответит, так это будет Гильдия Гидра. Гильдия Гидра мобилизируется раньше Хахмаски, потому что Питбуль теперь был членом Гильдии Гидры. Отлично. К этому он и стремился. Хахбибин был субгильдмастером Больших Улыбок. Это была более высокая должность, чем ранг офицера. На предыдущей итерации Гильдии большие Улыбки. Однако фактическая мощь у него была намного ниже, чем раньше. Он даже не имел прав говорить о положении дел в Гильдии большие Улыбки. По правде говоря, гильдию Большие Улыбки тащили на себя Синклер и Брукс. Главный мастер Аполлон был их подхалимом. Гильдия Большие Улыбки молилась на умиротворяющего Синклера. Синклер имел больше силы, чем гильдмастер Брукс. Было так плохо, что Аполлон сначала связался с Синклером, а не с гильдмастером Бруксом. Более того, Хахбибин не получил должность субгильдмастера, потому что она ему нравилась. В реорганизации гильдии Большие Улыбки Брукс и Хабибин были друг против друга Когда Хэгбибин потерял все силы в борьбе за власть, ему было предоставлено высокое положение, поэтому гильдия не будет возражать против него. Если бы Брукс только что изгнал его из гильдии, Хэгбибин не потерял бы ничего. Он бы пришёл к ним, как будто это был вопрос жизни или смерти. Конечно, теперь три члена создали свой оплот силы, и они немедленно приобретали независимость от власти Хэгбибина. Теперь мнение гильдии Пять Звёзд было более важным, чем гильдии Большой Улыбки. Решения должны были быть согласованы пятью гильдиями. А Хахвамаска был всего лишь незначительной частью одной из гильдий. Он ничего не мог сделать. Я никогда не ожидал такого хорошего оправдания. Именно поэтому он начал готовиться. Хахбибин собирался изменить свое положение. Если он хотел повернуть все вспять, ему нужно было встряхнуть игровой стол. Текущая игровая площадка не позволяла ему ничего. Ему пришлось создать дисбаланс, и он сможет перевернуть весь ход дел. «Мне просто нужно использовать Аполлона. Мы просто должны убить Питбуля. Меня не волнует, будь то гильдия Гидра или Хахвамаска. Они будут иметь дело с нами». Гильдию Гидра и Хахвамаску достаточно иметь в качестве противника. Разумеется, в этом процессе гильдия Большие Улыбки понесла бы большие убытки. Однако это не имело значения для Хахбибина. В конце концов, ответственность перепадает на людей выше него, которые держали всю власть. Единственное, в чём он был уверен, это то, что его положение не могло ухудшиться от этого. Хахбибин уже был на пороге. «Я заставлю вас заплатить за то, что игнорировали меня». После завершения этой мысли, Хахбибин связался с Аполлоном. Глава 176. Красная пустыня. Часть 3. Темня монстра леса была сделана из камней, деревьев и грязи. Он начал распадаться. Сначала на пол упали самые тяжелые камни. И там, откуда они выпали, начала вытекать почва, как кровь. На поверхности тела монстра леса крепко висели бронированные воины-скелеты. Они держались левой рукой за толстые деревянные ветви, торчащие из тела монстра леса. И без устали работали клинком в правой руке. Действия воинов-скелетов превратили тело монстра леса в один кусок разорванной плоти. Первым, кто начал наступательные атаки, был рыцарь смерти, перед которым стоял монстр леса. Каждый удар головой костяного коня заставлял монстра леса терять равновесие. И Рыцарь Смерти воспользовался этой возможностью, чтобы вонзить свои острые лезвия, меча в тело монстра леса. Атака Рыцаря Смерти была очень точной, и она пронзила всё тело. Рыцарь Смерти делал решительные выпады, чтобы атаковать шею, череп и талию монстра леса. Атаки были различной силы, но нанесённый им ущерб был колоссальным. Он продолжал колоть и рубить в тех же местах. Рыцарь Смерти выглядел как опытный лесоруб, использующий топор, чтобы снести большое дерево. В итоге большая часть монстра леса упала на землю. Упавший деревянный дьявол даже не дергался. Его дьявольское лицо исчезло. Тело монстра леса выглядело так, словно по нему прошелся тайфун. Камни, дерево и почва растекались повсюду, как будто их срезали зубилами жестокого ветра. Два игрока смотрели на это зрелище. Казалось, что их души ушли в пятки. Они закричали одновременно. «Мой уровень только что увеличился!» «Мой уровень поднялся!» Поле битвы было наполнено звуком мечей, ревом и неповторимым щелканьем костей скелетов. Теперь поле битвы начало наполняться голосами людей. «Это невероятно!» Я слышал, как монстр леса выдал много опыта, но я никогда не ожидал, что его будет так много. Это только монстр среднего размера, но с него выпал опыт, как с большого монстра. «Чтобы увеличить один уровень, потребовалось два дня. Если мы будем поддерживать эту скорость, возможно, мы сможем догнать. Первого». «Я думал, что монстры леса не должны быть так легко побеждены». «У тебя что, нет глаз?» «Скелеты постоянно атаковали вам Но это продолжалось более десяти минут. Это было так коротко, потому что мы говорим о Хвамаске. Бьюсь об заклад, этого монстра должна была атаковать дюжина обычных игроков, чтобы победить его». «Что есть, то есть. Так почему ты залишься на меня?» «Я не сержусь на тебя». «Какого черта ты тогда орала на меня? Это какая-то форма истории?» «Эй!» «Что?» Шум вокруг него был довольно громким. Было забавно, но когда он услышал прерывание, он понял, как чувствует себя женщина. Учу и всегда есть рядом Хач и Хаху. Думаю, я могу понять, через что ей нужно пройти. Йоджори и Джоба были похожи на Хаху и Хача, которые представляли гильдию «Штормовые охотники». Они постоянно бросались словами, Но когда начиналось сражение, они показывали, что командная работа была лучше, чем то, что могли сделать большинство игроков. Дело было не только в том, что они были индивидуально талантливыми. Двое из них долгое время сражались друг с другом. В этой игре много интересных людей. Крестоносец был воином нападения класса жрец. Магический мечник находился в классе маг. Их способность ладить друг с другом была секретной причиной того, что они смогли достигнуть уровня 200 с такими трудными классами. У Хуракана тоже был кто-то, кто выполнял такую роль. «Слишком много дерьмовых людей». У него был товарищ, которому, как он думал, мог доверять. «Вы хорошо справились». Свист уставился на двух игроков. После того, как Хуракан начал битву, у Свиста не было возможности вытащить менять в течение двух дней. Это был новый опыт, и он высказал слова одобрения Хуракану. У Свиста было иное выражение лица. Оно было извиняющимся. Несколько сложных эмоций пробудились внутри него, заново. В прошлом он искал лес эльфов, и Хуракан быстро поднялся благодаря помощи свиста. Теперь Хуракан тоже помогал свисту. Он просто смотрел, как поднимается его уровень, и это было здорово. Однако такой короткий срок был недостаточным, чтобы описать, что он чувствует. Хуракан пожал плечами. «Скелеты будут делать всю тяжелую работу, а не я». Хуракан кинул конфету себе в рот. «Все было так, как сказал Хуракан». Скелеты сражались вместо него. Ему даже не нужно было вызывать своих големов на монстра леса. У него был рыцарь смерти и два рыцаря скелета. Затем были 20 воинов скелетов и три скелета мага. Хорикан поддерживал это число бойцов. Это была тактика, которую он придумал, пройдя через все эти эксперименты, когда он охотился в высокогорном лесу в течение 10 дней. Конечно, ничего не доставалось даром. хоракан неоднократно поглощал дорогие магические предметы восстановления, когда он продолжал свои битвы. Хурракан быстро хрустел и измельчал предмет на мелкие кусочки, пытаясь как можно скорее восстановить магическую энергию. Хурракан выглядел мрачно в такие моменты, и он выглядел наиболее расстроенным в этот миг. «Ты ешь так много этих предметов!» «Мой метод борьбы мне всегда в убыток с точки зрения прибыли. Если я не получу столько прибыли через твои видео, это будет слишком невыгодно для продолжения». «Конечно, я вру. Вычислив и пересмотрев все факторы, могу сказать, что я выхожу в плюс». «Эти проклятые уровни!» От слов Хурракана Рос Свиста немного расправился. Казалось, он собирался что-то сказать. Но в конце концов он закрыл рот. Он проглотил большую часть того, то, что он собирался сказать. «Ты испытываешь трудности?» «Я не испытываю никаких трудностей. Как я уже говорил, мои скелеты делают всю грязную работу». Хурракан улыбнулся, глядя на своих скелетов. слегка легка кивнул, когда увидел это. «Ну, давай разберемся с монстрами леса». После слов Хурракана, спор джори и Джоба закончился быстро. Оба закричали в сторону Хурракана. «Я делаю это!» «Я хочу сделать это!» Они были едины в том, что они делали. Однако это была также причина их споров. Хурракан пожал плечами, и Свист начал говорить. «Я сделаю это!» Хурракан обернулся, чтобы посмотреть на него, а Свист пожал плечами. «Я еду в таком большом автобусе бесплатно. Я должен хотя бы прибрать мусор в нем!» Хохвамаска снова вернулся. В настоящее время все игроки, использующие высококорный лес в качестве основной охотничьей земли, были из одной гильдии. Гильдия Большие Улыбки. Когда члены гильдии Большие Улыбки услышали, что Хахва Маска снова появился, они начали возмущаться. «Этот сукин сын разгуливает по этому месту! Как будто это его двор!» «Было бы лучше, если бы это был его двор! Это наш дом! Он в нашем дворе, а Хахва Маска вор!» «Мы отсталые! Мы заметили вора, но мы облегчили вору задачу!» Их средний уровень был 228 Он был совсем не низким. Даже если бы вы обыскали весь полководец, вы не нашли бы так много людей, которые достигли этого уровня. Конечно, это были основные члены гильдии «Большие улыбки». Это были основные силы гильдии. Гильдия полностью поддерживала их, поэтому они могли поднять уровень. У них была персональная команда поддержки поднятия уровня. И они сражались против всего, что помешало бы им повысить уровень. Даже в реальной жизни. Эти игроки бегали на беговых дорожках и они работали над тренировкой своих тел. Они не играли в эту игру для удовольствия. Это было их занятие. С их точки зрения, они поднимали уровень полным ходом. Когда появлялся монстр, такой как Кинг-Конг или динозавр, конечно, они не будут любезно относиться к такому препятствию. Может быть, Супгеледмастер как Бибин прав? Это нелепо. Почему они думают, что мы не сможем убить их маску? Почему мы должны оставить этого ублюдка в покое? Тем не менее... Почему мы должны излишне беспокоить Кахвамаску? Это было решение пяти звезд. Они решили оставить Кахвамаску в покое. Это были не пять звезд. Это было решение гильдии в н В конце концов, пять звезд — это слуги гильдии в н Вы говорите лишнее. Ты ошибаешься. По правде говоря, мы должны урегулировать ссору с Кахвамаской. Я не могу даже рассказать людям из-за этого ублюдка, что я с гильдии Большой Улыбки. Если я скажу людям, что я из гильдии Большой Улыбки... Первое, что они сделают, так это хорошенечко посмеются надо мной. Гильдмастер Брукс – это марионетка Синклера. А Синклер, в свою очередь, это марионетка Гильдия Вен-2. Во-первых, разве Вен-2 не наняли его как наёмника? Суб-гильдмастер Хэгби прав, если что-то остаётся прежним. Нас продолжат так дальше использовать. Эй, о чём ты говоришь? Если Синклер не присоединился бы к нам, мы были бы в худшем положении, чем сейчас. Будем честным не стоило ли убить Хвамаску? Если нам удастся убить его, продажа видео будет астрономической. Более того, никто бы не наказал нас за это, что мы пытались убить Хавамаску большим количеством игроков. На этот раз мы не сделали ничего плохого. Хавамаска сам нас первый обидел. У нас есть веские причины напасть на него. Пока разговор продолжился, кто-то заговорил. В такой ситуации разве не киллер должен сражаться с Хавамаской? Я знаю, что недавно мы хорошо себя показали благодаря киллеру. Но почему мы должны признать поражение до боя? Вы, ребята, слишком серьезно относитесь к этому вопросу. Это серьезное заявление, но мы не ошибаемся. Конечно, вы, ребята, ошибаетесь. Что, если киллер проиграет? Это будет конец. Неужели как в Маска так сильно навредил нам? Если так, Со Хэнк бы никогда не отправился от своей прежней потери. Я бы понял, если бы мы проиграли ПВП с Хохо Маской. Однако все не так. Есть разница между поражением и трудностью. «Нет, наша ситуация прямо сейчас...» Дискуссия не прекращалась. Некоторые игроки перестали участвовать в обсуждении, и они только что заметили, что было сказано им издалека. «Мы заманиваем монстра леса! Пожалуйста, приготовьтесь к битве!» Когда игроки получили сообщение от команды поддержки поднятия уровня, они на время приостановили разговор. Они пришли мимо высокогородного леса и прибыли в Красную пустыню. Хуракан больше не охотился ни на каких монстров. Он бежал. Он бежал полным ходом. Остальные тоже побежали. Песчаный змей сокращал дистанцию с невероятной скоростью. Четыре игрока бежали впереди. В этот момент Хуракан бросил два скелетных ядра. Они бежали слишком быстро, так что воины-скелеты выросли после того, как песчаный змей проскользнул мимо скелетных ядер. Однако воины-скелеты тут же догнали песчаного змея. И они напали на твердое тело монстра. Песчаный змей прекратил свое преследование. Он обвил одного из воинов-скелетов и зарылся в землю. Оставшийся воин скелета гляделся, когда его товарищ и враг исчезли. Хуррикан использовал воинов скелета в качестве приманки. Хуррикан и трое других смогли пробежать значительное расстояние от песчаного змея с помощью этого метода. Однако они не перестали работать ногами. Они продолжали бежать, как будто ничего не случилось. И они разговаривали, пока бежали. «Кажется, даже как в маске, мне легко управлять автобусом в Красной пустыне!» «Эй, не говори так! Почему ты сказал это вслух?» «А, прости. Мои мысли иногда быстрее меня!» Хуррикан громко смеялся над их словами. Нынешняя ситуация разворачивалась, как он и ожидал. Когда они вошли в Красную пустыню, он отказался от охоты на монстров. Он сосредоточился на указателях, отмеченных кристальной ракушкой. Хуррикан не мог убить всех песчаных змей. Однако возникнут проблемы, если один из трёх его членов будет затащен под песок. В этот момент Хуррикан не смог их спасти. Также было правдой, что песчаного змея было немного сложнее поймать, чем монстра леса. Вы знаете эту предысторию? Первоначально песчаный змей-монстр не был монстром. Джоба не хотел, чтобы настроение Хуракана портилось от его прежней болтовни. Джоба изменил тему. Разве? Хуракан проявил интерес. Даже если они бежали полным ходом, никто не запыхался. В таком скучном марафоне разговор был отличным способом убить время. Более того, я Джори и Джоба рассказывали развлекательные истории. И за их рассказами прошло много времени. Что касается определенных тем, они знали больше, чем Хуракан. Песчаный змей был видом транспорта, используемым эльфами и гномами, которые жили в Красной пустыне. Они использовали песчаных змей, чтобы пробежать через подземные туннели. Какой странный метод транспортировки. До того, как Королевство Барлей было искоренено проклятием дракона, был сохранен отрывок, точнее слова. Чтобы избежать проклятия дракона, Наземная змея использовалась для создания подземного мира. Сила позволит сражаться с ним. Так будет поставлена воля к борьбе и путь к будущему. А вот оно что. Это была фраза. Иногда вы должны запоминать информацию. Интересной частью были конкретные термины, используемые в отрывке. Он сказал, что сила позволит бороться с ним. Это означает, что есть большая вероятность, что будет только один противник, с которым придется столкнуться позже. Только один? Хуракан озадаченно почесал голову. Джоба немедленно дал объяснение. Четыре дракона появились в кости главного сценария. Север держало проклятие морозного дракона. Восток держало проклятие огненного дракона. В Уругальском хребте. На юге проклятие дракона света. Ослепительный свет держал остров, скрытый от простого взгляда. Последний был расположен на западе в пещере ада. Он содержит проклятие темного дракона. Была еще история всемогущего и дающего божественное наказание использующая гром. Были найдены работы по этому вопросу. Если собрать всю эту информацию вместе, то их получится пятеро. Если вы посмотрите на учетную запись, оставленную в древе записей, она часто отсылается на драконов во множественном числе. Хуракан смеялся услышав их рассказ. Они действительно более осведомлены об игре по сравнению со мной. Они говорили о пяти силах, связанных с древней силой магического ранга. Конечно, Хуракан знал об этом. Однако Хуракан это знал, поэтому ушел мыслями в прошлое. Сколько усилий эти люди потратили в приобретении таких знаний? Их усилия не были плохими. Вы очень хорошо осведомлены. Невероятно. Хуракан знал трудности. Поэтому его комплименты были подлинными. Он был очень впечатлен. Тот факт, что хавмаска похвалил их, вызывало улыбку на лица Йоджори и Джобы. Даже если они приложили много усилий к своему классу, немногие люди признали их превосходство. Хахва Маска был самым основным игроком в полководце. И они получили от него комплимент. «Это секрет. Помимо Ельди и Гидры, мы иногда обмениваемся идеями и мнениями с другими единомышленниками». «Квест-человек особенно помог нам». У них была возможность поговорить о вещах, которые они скрывали от других. Вот почему они были в восторге. «Квест-человек?» «Его зовут Зейд. Он довольно нескорневый, но он игрок, который действительно выкладывается на квестах в полководце. Хуракан наклонил голову. «Зейд?» «Разве он... не может быть?» Имя, которое он знал, пришло ему на ум. Но Хуракан отверг эту идею. По крайней мере, Зейд, которого он знал, не связался бы с этой шумной парой. Он не мог представить, чтобы они нашли достаточно общего, чтобы поддерживать связь друг с другом. «Человек-квест действительно невероятен. Среди обычных игроков он, вероятно, знает больше всего об обстановке и перспективах полководцам Ах, пожалуйста, не рассказывайте людей Гидрой об этом. Это наш секрет». Несмотря на то, что они были связаны с Большой Гильзией, эти двое преследовали свои собственные цели. И нынешний Хурракан и Хурракан из прошлого никогда бы не подумали о таких действиях. Вот почему Хурракан бессознательно говорил правду. «Вы, ребята, играете весело». «Как это?» Двое были ошеломлены словами хуракана «Разве мы не играем в игру? Если игра не забавная, зачем нам играть в неё?» «Без разницы. Ты разве едет не для того, чтобы пускать слюни на эльфов?» «А как насчет тебя?» «По крайней мере, я не пускаю слюни только от того, чтобы увидеть эльфов». «Конечно. Ты слюнявишь каждый раз, когда увидишь красивый NPC». Они снова начали спорить, и Хуракан остался в стороне. По правде говоря, они не спорили. Хуракан хорошо знал об этом сейчас. Им просто нравилось придираться к идеям и словам друг от друга. Это была рутина, которую они выполняли каждый день. Это было похоже на ежедневные процедуры, выполняемые парой. Однако свист остановил их разговор. «Восток! Направление сменилось на восток!» Свист положил кристальную ракушку ему на ухо. И инструкция изменилась, указав им на восток. Опять же они бежали полным ходом к месту назначения. Хуракан снова стал собой, когда забыл всё, что беспокоило его. Глава 177. Красная пустыня. Часть 4. Там была огромная дыра диаметром в 20 метров. Было ненормально назвать такое просто дырой. Она была огромной и вполне заслуживала название «Бездны». Четыре игрока молча смотрели на вход. «Эммм...» Хурракан, прошедший огонь, воду и медные трубы, заговорил первым. «Идём или как?» «Из содержания квеста и кристальная ракушка говорят нам идти!» Свист ответил Хурракану. Йоджори и Джоба всё ещё не могли прийти в себя. Они растерянно смотрели на дыру. Йоджори, у которой обычно рот не затыкался ни на секунду, Безмолвно смотрела на эту всё поглощающую дыру. Конечно, их испуг и удивление вызваны совсем не размером бездны. Безумие. Ты видел, что тут произошло? Компания Хурракана не боялась дыры. Им предстояло разобраться с существом, которое создало эту дыру. Хм... После слов хуракана они призадумались о том, как появилась эта дыра. Всё произошло три минуты назад. Пока остальные щелкали языками, хуракан блуждал в своих воспоминаниях. Змея, которая была... Как-то ошибочно звать её змеёй. В любом случае, вы, ребята, видели это чудище высотой в десятиэтажный дом? Они пришли к месту, следуя кристальной ракушке. И команду Хуракана ожидал каменный монумент. Конечно, каменный монумент выветрился. И на нём ничего уже не было. Они вчетвером с потерянными лицами стояли на нём. Свист приложил кристальную ракушку к уху, и она сказала ему спускаться вниз. Случайные слова вырывались из их уст. Им надо было копать... Однако красную пустыню нельзя так просто выкопать. Они не могли это сделать. Их жалобы были только по этому поводу. В этот момент послышался шум. Началось лёгкое землетрясение. Почва начала трескаться. Все решили немного отступить назад. Хуркан, опытный в этой игре, неотрывно смотрел на могущественное туловище змеи. Змея исчезла так же мгновенно, как и появилась. С тех пор ситуация не менялась. Я уверен в этом. Кристальная ракушка хочет, чтобы мы пошли туда. Все хотели, чтобы Свист еще раз прислушался к кристальной ракушке. Для сведения это была седьмая просьба сделать это. Свист продолжил делать, что его просили, прикладывая ракушку к уху. Свист сам был ошеломлен тем, что произошло. Фу. Фу. Хурракан сделал глубокий выдох. Это безумие. Ситуация, конечно, не была невероятной. Это была игра. Появилась огромная змея и затворила эту дыру. Дыра вела к другому месту. Это что-то из ряда вон выходящее, которое мало кому встретится в игре. Это была замечательная постановка сюжета. А что если это змея-босс-монстр? Я смогу убить её. Проблема возникала, когда им пришлось бы убить эту змею. Именно эта игра была способна на это, чтобы противопоставить их против этого чудища и заставить его убить. С этого момента это уже перестанет быть хорошим развитием сюжета и станет их кошмаром. Даже Хуракан слабо представлял себе, как бы он убивал эту змею. Поэтому у всех было изумлённое выражение на лицах. «Я пойду первым». Свист мог заставить тебя пойти вперёд. Желая стать жертвенным ягнёнком, Хуракан повернулся к Свисту. «Это подземелье мгновения. Кто-то может пойти и разведать. Если там не всё ладно, просто прибеги назад». «Ам, тогда я пойду первый». «Ну уж нет, я должен пойти. У крестоносца всегда выше шанс выжить». Я Джори и Джоба наконец-то заговорили, предлагая себя в качестве жертвы. Они говорили об этом как об обязанности. С другой стороны, как в Маске, действовал наоборот. Он удивился их словам, впадая в дилемму. Он был напуган. Он рассчитал стоимость от гейм -овера. Он использовал простые цифры для подсчета. Вычислив сумму, он заткнулся. Ему не понравилось получившееся число. И к тому же, ему не понравилось, что он заботился только о своей выгоде. Когда это я... Убийца героев не считал свои убытки. Единственное, что волновало убийцу героев, было способен ли он победить противника. Его расчёты всегда касались того, хватит ли ему средств убить своего оппонента, только и всего. О-о-о-о. Хуркан выдохнул. Ну раз такой план, то пойду я. Трое повернулись от его слов. Не дав им сказать, Хуркан дал объяснение. Даже если появятся монстры послабее, только я один смогу их победить. Хуркан был прав. Если бы не он, они бы не добрались до этого места. Красная пустыня была тяжёлым испытанием даже для Хуракана. Даже если появится гоблин, эти трое не смогут легко убить его. Такова игра. После его слов три игрока кивнули ему. Тогда пойдём вместе? Да, мы сделаем это. Не отвечаем Свист повернулся к Хуракану. Хуракан ещё раз думал над своим решением. Это не подземелье мгновение. Если дела пойдут плохо, мы сбежим. Да, так мы сделаем. Я использую големов чтобы выиграть нам время. Надо быть насторожим. Тогда мы все выживем. Попадим мы хоть в клетку тигра». Свист посмотрел на Хуракана, а его глаза сузились. «Вы вошли в логово восставших. Вы получили титул «Посетитель логово восставших». Вы получили титул «Наследник воли разрушенного королевства». Вы получили титул «Тот, кто лицезрел призрачную змею». Призрачная змея сделала этот огромный проход, и четыре игрока скользнули вниз по ней как по водному спуску. Их тут же ждали три сюрприза. Три игрока тут же обрадовались полученному. «Восставший!» Звучит неплохо. «Если это логово восставших, тогда Квестер был прав. Этот сценарий идёт по его предсказаниям». «Меня это не волнует. Я хочу, чтобы меня вышли приветствовать эльфы». «Самасшедший сукин сын». «Кажется, я немного перегибаю со словами. Но призрачная змея... Разве она не великолепна?» «Согласна. Огромная змея сделала этот туннель». Это была клёва. Последний игрок развязывал рукав. Режим смены предметов в рюкзаке недоступен прямо сейчас. Он схватил свои наручные часы, которые тащил с себя. Их часов появилась темнота, которая создала дверь. Призван рыцарь смерти. В тёмном туннеле появился рыцарь смерти. Активировано особое умение: Командор. Девять скелетов воинов, два скелета мага и скелет рыцарь появились рядом с рыцарем смерти. Призван костяная броня. «Призвана маска сумасшествия!» Как будто призыва было недостаточно. Появились все навыки вооружения скелетов. Костяная броня обволакивала скелетов. На их голове вырос рог. К тому же к их орудиям добавились все виды проклятий. «Активирован сосуд жизни!» В конце Хуракан активировался суд жизни. Он подготовил себя к тому, чтобы выжить любой ценой. Готовый в любой момент теперь ворваться в битву. «Фух!» Его вздох подтвердил его намерения. «Ну что же, вперёд!» смерти Смертьева сидел на костяном коне, ведя всех вперёд. Скелет-рыцарь, воины и маги шли сзади. Группа Хуррикана была в тылу. Было преувеличением говорить, что они были в тылу. Они были как можно дальше от когорты Рыцаря Смерти. Расстояние между ними было достаточным. Однако Хуррикан не был доволен даже таким приличным расстоянием между ними. Он осматривался по сторонам. Он был слишком настороже. «Мы пойдём первыми!» Было плохо, что и Джори, и Джоба норовели идти впереди. «Слишком опасно!» «В худшем случае мы умрём. Мы с этим справимся!» С их точки зрения, Хурракан был слишком осторожным. Им не нравился геймовер, но с их точки зрения, они были готовы это принять, если было необходимо. Это был вариант, который они хотели выбрать. С другой стороны, Хурракан ценил выживание всей команды, и он действовал соответственно. Тем не менее, бдительность Хурракана отнимала у них время. До сих пор Хуракан двигался с разрывом, но теперь он двигался с самой медленной скоростью, с которой могла двигаться армия скелетов. Вот почему они двигались всего по 3 км в час. Кроме того, в туннеле им стало стыдно за то, что он был такой бдительный. Это было логово восставших, но пока они не нашли разрушенный подземный город. Они не столкнулись ни с чем опасным, не было ни одного сражения. «Вау!» «Это потрясающе!» «А что это? А откуда свет?» «Там... Я думаю, что-то там. Потолок действительно высокий. Разве это не выглядит, как большой куполообразный бейсбольный стадион?» «Неожиданно. Это место довольно чистое. Мне трудно назвать это руинами. Я не думаю, что это место подвергалось нападениям. Оно было просто заброшено». Когда подземный город был найден, Йоджори и Джоба не смогли скрыть свой восторг. Они начали бегать, чтобы удовлетворить свои любопытство С другой стороны, Хуракан всё ещё был напряжён. «Где это мы?» Они пошли по пути, оставленному у змеёй. Он приготовился сражаться со змеёй. Это может произойти в любой момент. Куда он делся? Свист испытывал чувство напряжённости из-за Хуракана. Может быть, это потому, что я не видел тебя некоторое время. Тем не менее, ты действительно делаешь эту игру скучной. Как именно? Хуракан ответил рефлекторно. Когда мы встретились в последний раз, ты много ворчал. Но мне казалось, что тебе нравилось играть в эту игру. Что ты пытаешься сказать? Вместо того, чтобы дать немедленный ответ, Свист подумал над своим ответом. Он собрал свои мысли и чувства, которые у него были, так как он встретился с Хурраканом для этого квеста. После того, как он всё придумал, он выдал свой ответ. «У каждого человека есть своя причина играть в эту игру. И мне всё равно, что это за причина. Тем не менее, твоё действие должно соответствовать мотивации к игре в эту игру». Это было немного преувеличением. Но Свист видел Хвамаску в качестве геймера, посланного богами. Он был воином, посланным богами, чтобы увидеть, сможет ли он дойти до конца полководца. Он был сродни воину бога. На самом деле, Хуракан достигал результатов, которые намного превышали его таланты. Он не сдавался, столкнувшись с трудностями. Если был тупик, он использовал все доступные ему методы, чтобы проложить путь вперед. Даже если это была битва, которую считали невозможной, он ставил свою жизнь на кон, чтобы добраться до победы. Хафа Маска был таким же игроком, Свидетельством тому стали боевые кадры, которые были популярны в Ютубе. Он мог просто вызвать своего мощного скелета подчинённого, чтобы сделать всё. Но он не колебался и бросался в замес, даже рискуя собой. Он вёл ближний бой, чтобы добиться победы. Несмотря на то, что он был Хахвамаской, он не проявлял никакого отвращения к возможным поражениям. Он не проявлял страха перед риском, связанным с поражением. Если посмотреть на кадры Хахвамаски, он всегда верил, что то, что он делал, стоило риска поражения. Он боролся, несмотря на риски. Однако нынешняя Кофу-Маска отличалась от прежнего. Была разница. Другие не могли сказать разницы. Однако Свист был самым близким человеком рядом с Хураканом, до и после его изменений. Более того, он считал себя другом Хуракана. Поэтому Свист знал об этом изменении. «Если твоя цель – зарабатывать деньги, ты должен действовать так, как будто это бизнес». Ты должен играть так, как будто играешь на аудиторию, которая даст тебе деньги. Поскольку Свист думал о Хуракане, как о другом человеке, он взращивал в своей голове эту идею. Если твоя цель – достичь самого высокого уровня, ты должен играть в игру более эффективно. Тебе не должно быть здесь. Ты должен убивать монстров леса или монстров этого типа. Если ты хочешь стать знаменитым, ты должен сделать что-то противоречивое. Ты можешь бросить вызов одной из 30 великих гильдий. Свист думал о Хуракане по-другому. Он думал, что нашел удивительного друга в удивительном мире игры. «Если ты намерен завершить квест главного сценария, ты должен соответствующим образом скорректировать свое отношение». Если бы он не думал о Хуракане как о друге, Свист не говорил бы этих слов. Хуракан даже не вздохнул от слов Свиста. Хуракан чувствовал себя противоречиво. Свист оставил Хуракана в покое. Он не хотел нагромождать своими мыслями и без того запутанного Хуракана. Боев не было. Внутри логова восставших не было врагов. У нас тоже не было союзников. Это был просто след, оставленный далеким прошлым. Команда Хуракана использовала кристальную ракушку, чтобы найти артефакты, оставленные владельцем логова восставших. «Я нажил коробки! Их три!» В подземном городе была погребена могила. Под каменным могилой были найдены три коробки. Они нашли красную, черную и зеленую коробки. Красная коробка имела один свиток. А чёрный ящик держал три свитка. Невозможно открыть зелёный ящик. Так вот оно! Да, я видел это раньше. Свист сразу же догадался, что было в зелёной коробке. Вероятно, оно содержит семя древа памяти. Я видел подобные коробки рядом с древом памяти. Это потрясающий артефакт! Когда Свист взял зелёную коробку, Свист и его команда услышали объявление квеста. Их содержание квеста только что изменилось. Им пришлось доставить зелёный ящик красным эльфам. С другой стороны, содержание квеста Хуракана не изменилось вообще. Не было нового системного объявления. В отличие от своего ожидания, его артефакт Королевства Эльфов был в другом месте. Однако Хуракана это не обескуражило. Он не впал в истерику. Он просто посмотрел вокруг. Чисто. Он посмотрел на безупречную костяную броню на своих скелетах. Когда он увидел это зрелище, он чувствовал себя глупо, беспокоясь напряженно и настороженно. Эти эмоции не давали ему покоя. Его действия до сих пор выглядели смешно. Он плюхнулся, как испуганный трус. Свист был прав. Когда он вспомнил прошлое, он имел предварительные издания, которые позволяли ему получать награды. Эти награды были установлены в камне. И ему нечего было терять. Эта уверенность была причиной, по которой он бросался на все препятствия, с которыми он сталкивался. Однако все уже не так. Все, с чем он столкнулся, Было окутано неизвестным. И ему было что терять. В прошлом он всегда шел по этой тонкой линии, где ошибка привела бы к поражению. Ему нравилась эта тонкая линия в этой игре. Теперь он избегал таких ситуаций любой ценой. Теперь он был только наполнен осторожностью. Я думал, что это была фигня, когда люди говорили, что мнение человека делает мужчину. Боже. Он был в самоотречении. Почему Хуракан стал некромантом? Стал ли он им, потому что он хотел скрываться позади скелетов, для удобства? Нет. Он хотел стать убийцей героев. Скелеты были просто отвлечением, чтобы принять на себя атаку. Предполагалось, что они должны были помочь ему одолеть самого сложного противника. Он никогда не хотел, чтобы скелеты и големы делали эту игру лёгкой. Что я хотел сделать? По крайней мере, это не так. Хуракан стиснул зубы. «Какой статус твоего квеста?» Свист спросил Хуракана. Мой квест совсем не изменился. Ты должен пройти с нами на всякий случай. Почему бы нам не посетить город Красных Эльфов, чтобы доставить теме древозаписей? Нет, вы, ребята, должны закончить свой квест. Существует только один предмет. Если вы потеряете его, вы никогда не сможете завершить этот квест. Все же Я уверен, что наши квесты связаны. Если вы продвинетесь в своем квесте на следующем этапе, я уверен, что получу ключ к своему квесту. Сначала вы должны позаботиться о своём собственном деле. Я могу подождать. Хуррикан продолжал говорить. Более того, у меня есть кое-что, что я должен сделать. Я должен пересечь хрустальных хребет. Я не спешу. Ты хочешь сделать своё дело? Хуррикан полностью отказался от идеи идти с ними. Йоджерри и Джоба смотрели на него тревожными глазами. Они действительно беспокоились за него. Хуррикан приложил много усилий для этого дела. Но он должен был отпустить их. Вместо лишних слов свист кинул красную коробку в сторону хуракана Лави красная коробка упала рядом с ногами хуракана я не могу отправить тебя с пустыми руками держи древнюю силу легендарного ранга хуракан кивнул на отлично у нас достаточно предметов есть три извитка древней силы божественного ранга вы ребята должны разделить их между собой или вы хотите продать их мне какую цену предлагаешь как насчет 100 тысяч золотых при упоминании о ста тысячах золота Лицо Еджори и, и Джоба перекосилось. «Ты что, хочешь их за бесплатно? «Вместо этого я убью всех песчаных змей, с которыми мы столкнёмся на обратном пути. Я помогу вам, ребята, поднять уровень. И вы, ребята, можете сохранить монеты в качестве сувениров. Поскольку мы друзья, вы должны сделать для меня скидку». Наконец, выражение лица свиста смягчилось. «Поскольку мы друзья, мы должны убедиться, что сделка справедливая. Я хочу 200 тысяч золота». С другой стороны, нахмурился уже Хуракан. Эй, hey, как ты думаешь, 200 тысяч золота. Ожерелье очищения. Думаю, я могу это сделать. Как насчет вас двоих? Что вы, ребята, хотите, чтобы я сделал? Глава 178. Убийца героев. Часть 1 Вы, ребята, действительно в порядке. Они были у входа в высокогорный лес. За последние пять дней у них была богатая охота в красной пустыне в высокогорном лесу. Они шли в одном направлении в течение долгого времени. Теперь команда хуракана и Свиста остановилась. Когда они остановились, для этого было только одна причина. Пришло время расставаться. Хурракан адресовал свой вопрос к трём, и они немедленно дали свой ответ. «Мы не дети. Если нас будет только трое, нам будет сложно победить этих монстров. Но это не будет проблемой, мы просто убежим. Мы можем пойти сами отсюда. С тобой было очень весело». «Вы должны позаботиться о своем собственном квесте». Мы должны все равно расстаться с вами. Если вы хотите пересечь горный хребет Уругал, вам нужно отправиться на запад. Нам нужно отправиться на восток». Йоджори и Джоба не говорили один за другим. Они говорили, перебивая друг друга. Их слова смешивались, и они даже произнесли последнее предложение в одно и то же время. Их два голоса странно дополняли друг друга. Это было похоже на том, как они перекрывали свои слова. Они одновременно смотрели друг на друга. Казалось, что даже их мысли были похожи. Каждый думал, что другой перебивает его, и это раздражало их. В течение всего этого времени, свист и Хуракан говорили друг с другом. «Спасибо!» «Нет, я благодарен тебе. Если бы не ты, я бы долго еще барахтался в этом болоте, чтобы найти ключ». «Мороженое песчаный змей, мне очень понравилось!» «Да, у этого мороженого вкус ванильного масла. Эта игра полна такой вкусной еды». Но я понятия не имею, почему все дорогие предметы для восстановления были сделаны каким-то рукожопом. Ты много тратишь, чтобы играть в эту игру. Это сводит меня с ума. Все эти предметы... Все слишком дорогое. Мне нужно улучшать этих дорогих скелетов. Мне, возможно, придется больше бороться за то, чтобы снизить стоимость их использования. Свист пожал плечами. Хуракан говорил со свистом. Я увижу тебя в следующий раз. А, если кто-то тебя побеспокоит... Ты можешь связаться со мной. Я убью их всех. По правде говоря, это моя специальность. Я убиваю ублюдков, которые ведут себя высокомерно, потому что у них мало энергии». Свист высмеивал слова Хуракана. Хуракан продолжил говорить. «Я не шучу. Я... в прошлом. Да, в моей последней игре меня прозвали убийцей героев. Я убивал высокомерных рангеров, как разбушевавшийся демон. Это было отличное прозвище». Разговор пришёл к короткой паузе. О чём ещё можно было поговорить? Они пытались найти тему, о которой хотели бы поговорить. Тем не менее, они должны были бы расстаться в конце. «Я увижу тебя». Неизвестно, когда они снова соберутся. Но нет смысла продлевать разговором «Давай выпьем пиво как-нибудь». «Ты хочешь встретиться в реальной жизни? Разве это не слишком сложно?» На вопрос Хуракана свист ответил спокойно. «Мне будет нелегко приехать в Корею». И дело не в том, что мне запрещено въезжать туда. Правда, если ты в Северной Корее, то это проблематично. Хуррикан слегка дернулся от слова «Корея». откуда ты знаешь, что я кореец?» «А, я думаю, моя хохвамаска выдает меня». Он рассмеялся. Даже страница YouTube Хуррикана была усеяна изображениями хохвамаски. И он всегда носил одно и ту же. Это было доказательство того, что Хуррикан был корейцем. «Даже если у тебя не будет хохвамаски, не так очень сложно понять, что ты кореец». Однако самым верным свидетельством того, что хуракан был корейцем, было другое. «Всякий раз, когда выходит игра, 9 из 10 игроков, которые спешат ее закончить, это корейцы». Стиль игры хуракана был стандартным игровым стилем корейцев. «Разве этого не следует ожидать от тебя? Ты всегда начинаешь игру, чтобы достичь цели». Свист закрыл глаза, и он кивнул головой. Свист наконец подтвердил, что Хохо преследовал в этой игре. Более того, Хуракан тоже пришел к этому мнению. «Увидимся скоро!» «Если кто-то доставит тебе проблем, просто свяжись со мной». Они расстались. Более десяти игроков вышли вперед. С первого взгляда можно было сказать, что у них были прочные доспехи и шлемы. У них даже были обнаженные мечи. И они выглядели так, как будто они были готовы срубить всех врагов, которые мешали им. Члены гильдии Большие Улыбки, казались окружали их. Это должно было удивить Цвиста но вместо этого он фыркнул. Хм. Он оценивал своих оппонентов. Они из гильзы Большие Улыбки. Это должно было стать стюропейзмом для них. Но Яджори и Джоба вовсе не удивлялись. Прошло довольно много времени с нашего последнего сражения. Дай мне баф. Дай мне сначала. Не будь такой позорной. Позорной? Может быть я вообще не должна давать тебе баф? После твоих оскорблений. Яджори и Джоба выглядели очень расслабленными, когда они готовились к битве. Йоджори накинула баф на себя, и Джоба немедленно активировал умение улучшение тела. Это было умение, которое перекачивало интеллект в силу. Пока двое спорили друг с другом, Свист разговор с противником. «Ты свист из гильдии Гидры?» Свист ухмыльнулся вопросу. «Ты не узнаешь мое лицо. Я никогда не ожидал, что кто-то дважды проверит мою личность. Думаю, мое лицо более известно, чем я предполагал». «Мы из гильдии Большие Улыбки». Их противники не скрывали свою принадлежность гильдии. Даже если они хотели скрыть это, они не смогли бы этого сделать. Это был вход в высокогорный лес. А соседний регион был территорией гильдии Большой Улыбки. Если большая группа игроков смогла пройти через этот регион, это обозначало только то, что они члены гильдии Большой Улыбки. Единственным другим игроком, который безнаказанно прошел бы через этот регион, был Хахва-Маска. Кроме того, высокогорный лес находится под нашим контролем. Это было подтверждено 30 великими гильдиями. Ваша гильдия не просила разрешения на охоту здесь. Вы участвовали в незаконной охоте внутри леса в Восхогорье. Так к чему все эти ваши извинения? Они показали свое намерение. Хм. Свист снова фыркнул. Как смешно. Их слова были неискренними. Они просто хотели, чтобы Свист сказал то, что они могли использовать в качестве предлога для нападения. Если бы он оправдался, он признался бы, что сделал что-то не так такой ситуации Свист не собирался делать никаких оправданий. Он не собирался так тебя унижать. Он решил уладить все мирно. Если бы они хотели установить цену, он заплатил бы. «Во-первых, я являюсь членом гильдии Гидра. Я извиняюсь за охоту на охотничьем угодье, официально признанным под контролем гильдии Большой Улыбки. Давайте я просто возмещу вам убытки. Что, если мы это сделаем через нашу гильдию?» Даже когда он говорил, Свист уже знал, что они хотят. Если бы они действительно хотели получить денежную компенсацию или официальные извинения, они просто должны были отправить кадры охоты с свиста в высокоградном лесу, в гильзию Гидра. Тогда гильдии будут вести переговоры, чтобы довести этот вопрос до конца. Это была обычная процедура. Всё чисто, и проблемы решаются прямо там. Не было причин для появления этих 10 игроков высокого уровня, демонстрирующих все признаки желания сразиться с ним. Более того, они ждали, когда свист выйдет. Они потратили время, ожидая его. Это означало, что они не нуждались в денежной компенсации или извинениях от гильдии. Они хотели противоположного. «Гильдия Гидра не уважает гильдию Большие Улыбки?» «Да!» «Или это попытка мести?» «Вы пытаетесь отомстить за своего второго главу, который был убит киллером?» Казалось, они не хотели превозносить это до гильдии. Они хотели решить это как личную проблему. Полководце личная проблема, подобная этой, была очень простой, в разрешении. «Мы уважаем гильдию Большие Улыбки». Однако вы привели дюжину игроков, которые выше по уровню, чем мы, чтобы поймать нас на Думаю, это смешно. Издал смешок Джоба. Это был настоящий смех. Это был смех полный насмешек, и он был очень эффективен. Вы пытаетесь сразиться с нами? Ты действительно думал, что мы будем молить о пощаде? Это то, что ты хочешь услышать? Кажется, слова тут бесполезны. Бежим. Это произошло мгновенно, пока они разговаривали. Свист дал короткую команду, и он направился к Иракум, с которым он беседовал. Бам! Свист использовал толчок телом чтобы другой игрок упал. В одно мгновение Йоджерри и Джоба появились позади Свиста. Они использовали щель, сделанную Свистом, чтобы быстро убежать. «Мы доберемся туда первыми!» «Мы закончим квест!» Их шаги были такими же быстрыми, как их произносимые слова. Они из кожи вон лезли в течение продолжительного времени, ради завершения квеста. Было бы неправильно сказать что скорость их бега была немедленнее Хохвамаски. Тем не менее, их преследователи были необычными игроками. Остальная группа сразу же среагировала на такое внезапное изменение ситуации. Они сразу же приготовились бежать за Эджори и джобай. Три игрока уже бежали впереди, чтобы отследить их. Пока это продолжалось, Свист встал и повернулся, чтобы посмотреть на настигающих его игроков. Он выглядел более угрожающим. Свист был как боевая собака. «Ну, идите ко мне!» Хурракан. Уровень 240. Класс Лич. Титулы. 245. Статистика. Сила. 3219. Выносливость. 2009. Интеллект. 2101. Магия. 2373. Обладание древней силой. Мороза. хуракан проверил свою статистику на Костяной Виверне, когда он подлетел к руинам крепости Хирт. я многое приобрел от этой охоты. Его битвы всегда были ему в убыток но он хорошо преуспел от последней охоты. Во-первых, он достиг уровня 240. Он смог приобрести навыки уровня 230 под названием «Ледяной голем» и «Скелетная выставка». Скелетная выставка была похожа на навык «Рыцаря смерти». Скелетная выставка была сродни способности «Рыцаря смерти» в своей возможности вызывать 12 скелетов подчиненных. Навык позволял всем фрагментам скелетов, хранящимся на выставке скелетов, быть вызванными сразу. Именно поэтому его именовали выставкой Он должен был хранить фрагменты скелетов в качестве экспонатов. Конечно, было ограничение на количество скелетных фрагментов, которые можно было бы выставить. Скелеты, вызванные этим методом, отличались от его обычных скелетов. Когда он достигнет ранга А, навыка «Скелетная выставка», он сможет одновременно вызывать почти 100 скелетов. Навык 230 уровня под названием «Ледяной голем» был чем-то, чему он мог научиться позже. По правде говоря, он не нуждался в навыке прямо сейчас. В случае Хуракана, земляной голем, имел схожие силы с ледяным големом. Если он активировал силу мороза, тем не менее, не было недостатка в навыках. Он также заработал 4 свитка, содержащие древнюю силу. У него было три свитка божественного ранга, и цена, которую он заплатил за них, была такой же дорогой, как и название предметов. Однако Хуракан не считал, что это дорого. Более того, это и есть его наибольшая прибыль. Свиток легендарного ранга. Он нашел ключ и теперь он знал, какие методы использовались, чтобы скрыть руины в Красной пустыне. Более того, он также узнал, что это был за артефакт эльфов. Если всё будет хорошо, он получит помощь от Свиста, и он сможет легче продвинуться в своём квесте. По крайней мере, он не будет метаться без представления. Водобавок ко всему, он получил друга по имени Свист. Друг. Хурракан горько усмехнулся. Он никогда не думал, что он снова приблизится к кому-то в этой игре. Он избегал дружеских отношений. Он никогда больше не хотел пострадать от этого горького чувства предательства. Он никогда не хотел окунуться в страдания, которые он испытывал раньше. Он старался изо всех сил избегать таких отношений, но его нынешняя ситуация заставила Хуракана улыбнуться. Интересно, что делает Дун Цуньонь прямо сейчас? Он играет в эту игру? Если он продолжал играть в полководца, он знал, что ему неизбежно придется столкнуться с ним. Жизнь Хуракана сильно изменилась из-за полководца. Он продолжает этот образ жизни, и он не освободится от своего прошлого, пока не достигнет конца полководца. У него не было никаких намерений бросать играть полководца прямо сейчас. Да, раз зашли слишком далеко, я должен увидеть этот самый конец игры. Хуракан прибыл в город-руин крепости Хирт на своей костяной Виверни, и новость о Ствисте быстро зашла до него. Анжи Юн просмотрел статьи. Он сосредоточился на поиске слов Гидра и Большие Улыбки. Тем не менее, было немного статей по существу по сравнению с усилиями, которые он вкладывал в этот поиск. Анжи прекратил искать статьи на мгновение. Он снял очки и помассировал глаза. «У тридцати великих гильдии были какие-то обиды на меня в прошлой жизни». «Нет, наверное, они всегда были моими смертельными врагами». Свист был убит гильдии большой улыбки. Когда он услышал эту новость, Анжи немедленно вышел из игры. Затем он размышлял над своим гневом. Ему было трудно справиться со своим гневом, но он ничего не швырял в стену. В прошлом это были штормовые охотники. Значит, теперь это будут большие улыбки? В некотором смысле это было неизбежно. Да, мне пора уже начать. Большие улыбки выступали с заявлением о том, что Свист охотился в Искорном лесу без разрешения. Его смерть была справедливым наказанием. Они не ошибались. Большинство из них согласится с причиной, стоящей за объявлением Гильдии Большой Улыбки. Они могли бы попытаться убить нас, когда я был с ними. Они убили его после того, как я ушел. Проблема заключалась в том, что они не напали на них, когда Хахвамаска и Свист были вместе. Они нацелились на Свиста после ухода Хахвамаски. Это была явная провокация, поскольку они не смогли взять Хахвамаску прямо сейчас. Они решили наказать тех, кто был рядом с Хахвамаской. Это было причиной провокации. Они не намеревались убивать меня. Они нацелились на моего друга. Это была очередная провокация, и он был уверен, что ее собираются использовать в будущем. Эти ублюдки действуют очень интересно. У него было только два выбора. Он мог отреагировать на провокацию или просто проигнорировать ее. Если думать логически, для Хохвмаски было бы вредно реагировать на эту провокацию. Хохвмаску не мог стереть гильдию Большой Улыбки из полководца. Даже если бы они вступили в прямой бой, это было бы битвой на истощение. Более того, даже если Кахвмаска нападёт на Йельду Улыбки и выиграет, он не смог бы украсть их живой канал. Свист не считал смерть большой потерей. Он потерял один предмет, и он мог отдохнуть в течение 48 часов. Это был ущерб, поэтому Свист ничего не спрашивал от Кахвмаски. Он даже не уведомил Куракана о своём тяжёлом положении. Он решил сохранить это в тайне. Он не хотел лишний раз ставить своего друга в неловкое положение. Тем не менее, могущественный Не может прятаться за своей маской. Друг пострадал. Другими словами, его друг был убит. Если бы он думал только о расчете прибыли, он был бы неверен своему другу. Более того, если я покажу слабость, это будет конец. Пришло время. В какой-то момент он должен был напасть на 30 великих гильдий. Если он хотел достичь своей цели, ему пришлось бы использовать 30 великих гильдий в качестве первого шага. Более того, у него были многочисленные методы которые он мог использовать для проведения этой войны. Когда он пострадал от в «Штромовые охотники», он придумал множество методов для своей мести. Тактика, стратегии и трюки, которые он придумал, были четко настроены в его голове. В то время невозможно было притворить в жизнь эти методы. Однако теперь у него был уровень «Предметы и деньги», которые он мог использовать беспрепятственно. Название видео. Я думаю, что я назову его «Гигантский убийца». А лицо Анджи-Юно отразилось на планшетном ПК. И на его губах появилась улыбка. Глава 179. Убийцы героев. Часть 2. Небеса всегда на стороне тех, кто помогает сам себе. Как и ожидал, самый лучший способ сделать что-то – это иметь благословение небес. Эта идиома была как нельзя кстати для Хабибина. И он костями ощутил смысл этих слов. «Не ожидал, что всё пройдёт так гладко». Члены гильдии большие улыбки напали на свиста, охотившегося в заговорном лесу. Они сделали всё открыто, никто не смог бы отрицать, что убийство имело место. Они очень гордились устранением питбуля. Если смотреть на это убийство с финансовой точки зрения, то гильдия большие улыбки мало вынесла выгоды для себя. Теперь заботой гильдии заключалась в том, чтобы придумать метод борьбы с гильдией Ггидра. Было бы здорово, если бы это закончилось словесной войной. Но если проблема ухудшится, Им, возможно, придется подготовиться к войне. Убийство Питбуля разозлило гильдию Гидра. Однако значительное количество игроков поддерживали членов гильдии Большой Улыбки, которые составляли базовую команду этой гильдии. Они приветствовали решения, действия и казни, которые привели к убийству Питбуля. Более того, те, кто участвовали в охоте на Питбуля, не скрывали своих действий. Они были непримиримыми. Свист охотился на территории гильдии Большая Улыбка. Без нашего разрешения. Он ворм. Я просто выгнал воры из своего дома. Мы предпочли бы, чтобы люди проклинали гильдию большой улыбки, а не гильдию, которая была бы объектом всех шуток. Мы охотно принимаем любые наказания от гильдии, однако мы не думаем, что мы сделали что-то неправильное. Их было 11 человек. 11 человек участвовали в охоте на петбуля, и они приобрели статус героя среди обычных членов гильдии. Тем не менее, я никогда не ожидал, что недовольство среди членов будет таким высоким. В принципе, недовольство в гильдии достигло точки кипения. После выхода из Синклера, нестабильность в гильдии Большие Улыбки продолжала расти. Когда они начинали на Черном Континенте, 5 звезд угрожали их званию ТОП-3. Гильдия Большие Улыбки была одним из столбов этой организации. В то время живой канал Больших Улыбок увеличило количество зрителей, и они достигли новых вершин в плане прибыли от спонсоров. Это было доказательством их успеха. Однако после рейда и Нугаса, Хахвамаски, фундамент Гильдии Больших Улыбок начал трещать по швам. Теперь их авторитет не отличался от того, что было у них до того, как они присоединились к Гильдии 5 звезд. Этот эффект ускорился, когда высокорный лес, бывший главным охотничьим угодием Гильдии большие Улыбки, стал площадкой для Хахвамаски. У действий Хахвамаски были побочные эффекты. Сложно было контролировать его охоту. Другие игроки начали следить за действиями Хахвамаски. Гильдия Большой Улыбки постепенно становилась просто гильдии, которую уже никто не боялся. Остаётся только дождаться, что предпримет гильдия Гидра. Недовольство кипело. В зависимости от того, что выберет гильдия Гидра, решится многое. Если ситуация обострится, те, кто стоят во главе гильдии, понесут большие потери. В последние дни Хахбибин не мог влиять на путь развития Гидры. Конечно, эта ситуация не вызовет у Хахбибина никаких головных болей. Прекрасно. Конечно, он не забывал о стиле, называемой их хахвамазкой. Обычно для охоты на монстра леса создавалась пати из 10 человек. У этих пяти было странное причуда: Более половины из 10 человек были либо нападающими, либо мечниками. На самом низком уровне в пати из 10 человек было 5 мечников. В лучшем случае можно было увидеть 7 мечников сразу. Это были два объяснения. Танки не смогли заблокировать удар монстра леса. Атака мостра Леса была простой. Он махал рукой, как хлыстом, сбивая его, как молотком. Атака была простой, но сила атаки была ужасающей. Даже если бы это был танк с приличным снаряжением и самым высоким уровнем, набафанный на снижение урона, никто не смог бы выдержать прямой удар от Монстра Леса. Танк не сможет использовать свои обычные методы для блокировки атак. Так что же можно сделать против Монстра Леса? Нужно было победить Монстра Леса в своей игре. Единственное, что танк мог сделать, это заманить и уклоняться от атак монстра леса. Чанпал! Чёрт, я пущу агр! Тогда я спасу Чена! Несчастные случаи всегда случались. Поэтому у пати должен был быть план на случай непредвиденных обстоятельств. Танк был нужен как бьющий на замену. Это была единственная роль танка. Вот почему было так много мишников или нападающих по сравнению с другими классами. Прекратите атаковать! остановить атаку! Цикады! Другой причиной наличия стольких нападающих был способ, при котором монстру леса мог быть нанесён урон. У монстра леса была высокая магическая защита. Если кто-то хотел лишить его магической защиты, понадобилось бы снижение брони. Монстр леса не носил оборонительного снаряжения, и у него также не было кожи или коры, которые могли служить как доспехи. Огромное тело монстра леса было просто смесью камней, грязи и древесины. Вот почему были необходимы нападающие, чтобы выбить эти жизни. И это было похоже на снижение брони. Требовалось хорошенько поработать, чтобы снять этот кусок брони. И нужно было больше игроков, работающих над этим. Вот почему нападающие были более желательны, чем маги или танки. Эти нападающие получали прозвище Цикады. Нападение Цикад подошло к концу. Они не могли атаковать, пока агр не был наложен на танка. Цикады снова начали двигаться, когда новый танк заманил монстра леса. Монстр Леса использовал обе руки, пытаясь закрушить танка одним ударом. «Хорошо, ударник на замену очень успешен! Ещё раз, цикады!» Нападающие снова зацепились за тело Монстра Леса, и они начали крушить камни. Во время всего этого Жрец исцелял кого-либо с помощью исцеляющего навыка. В то же время у игроков спали бафы. Жрец теперь работал над восстановлением бафов. Всё шло по плану, пока не случилось кое-что непредвиденное. «Не возражаете, если я задам вам вопрос?» Жрец повернул голову. В голове жреца не было никаких подозрений. «Что за вопрос?» Жрец думал, что товарищ задал ему вопрос. Было бы странно, если бы это был кто-то кроме его товарища. Особенно в этой ситуации. Любой, кто был бы на его месте, сделал бы такое же предположение. «Хм, совсем несложный». Когда жрец повернул голову, он испугался того, что увидел. Он был так удивлен, что не смог вымолвить и слова. Игрок, который задал ему вопрос, носил хахву-маску. Это была самая страшная маска в полководце. Но игрок в доспехах говорил дружелюбно. «Мой друг был убит здесь. Храбрые жопы. Я здесь для мести. Я ищу его убийц». «Ха... ха... хахвы...» Хуракан продолжал говорить. «Я извиняюсь, что помешал вашей охоте, но я тороплюсь. Давайте я покажу вам, как выглядит мой друг. Вот его убили». Хуракан говорил, доставая листок бумаги, поднося его к носу жреца. Это был не рисунок рукой. Это была фотография боевого пса, известного как Питбультерьер. Он не похож на слабого игрока, но удача была не на его стороне. Он не смог ничего сделать против пати из десяти игроков. Поэтому я пытаюсь найти и убить их своим отрядом. Хуракан повернулся, чтобы оглянуться назад. На большом расстоянии стояли 30 скелетов воинов. Похоже, они были готовы в любую секунду броситься на своих врагов. Хуракан повернулся, чтобы посмотреть на жреца. «В любом случае, я ищу ублюдков, которые напали на моего друга. Я не знаю, кто они, и не знаю, как они выглядят. Мой друг горд, поэтому он не скажет мне, что я хочу знать». а В этот момент Хуракан действовал так, как будто у него было прозрение. Он слегка ткнул пальцем в левую грудь жреца. Жрец был в испуге. Хуракан поговорил со жрецом. «К твоему сведению, у этих ублюдков была такая же эмблема, что и у тебя на груди». У них был этот дурацкий смайл. Как ты думаешь, сможешь ли ты сказать мне, кто ты? Ты похож на кого-то, кто мог бы знать ответ. Это Хахвамаска! В этот момент имя Хахвамаски пронеслось по полю битвы. Имя произнес не жрец перед Хураканом. Это был другой жрец. Когда его имя было произнесено, все обратили свои взгляды на него. Хахвамаска? Псих! Те, у кого была возможность отвлечься от битвы, сосредоточились на Хахвамаске. Что? «Что происходит? Ты сказал, что это Хахву Маска? Он нападет на нас сейчас?» Игроки, которые не могли позволить себе отвести взгляд, почувствовали приступ беспокойства. Более того, они были не единственными, кто отреагировал на имя Хахву Маски. «Хахву Маска? Появилась Хахву Маска! Поддержите! Отправить поддержку!» «Где?» Команда поддержки поднятия уровня помогала этой стороне. Поэтому они получали обновления. Когда команда поддержки поднятия уровня получила информацию, они были ошеломлены. Он продолжал смотреть на застывшего жреца. «Я просто хотел по-тихому спросить тебя. Мне жаль, что я вторгаюсь в твою охоту». «Мне очень жаль». Разумеется, за его словами не было скрытого смысла. Слова Хуракана звучали игриво, но губы даже не дёрнулись вверх. «Наверное, ты слишком занят охотой, чтобы говорить». «Я вернусь, когда ты закончишь свою охоту». Даже теперь члены гильдии не посмели окружать Хуракана. Они даже не пытались. Хуракан повернул голову, чтобы посмотреть на поле битвы. Монстр леса вызвал большой шум. Но члены гильдии Большой Улыбки просто смотрели на него. Когда он снова посмотрел на них, они вздрогнули от удивления. Хуракан держал листок бумаги в руке, и он показал им рисунок питбультерьера. «Это мой друг. Но если вы знаете, кто убил моего друга, вы должны сказать мне». о Чёрт!» В тот момент танк упал. Кулак монстра леса был пригвожден в землю. Игрок издал крик о помощи. Однако его товарищи по гильдии проигнорировали его призыв о помощи, поскольку они продолжали смотреть на Хуракана. Хуракан говорил с ними. «Вы можете передать этим облюдкам сообщение? Я их всех отправлю на бойню!» Это было объявление войны. Появились четыре голема. Это были земляной, огненный, ледяной и стальной. Они выглядели устрашающе и он отправил их на 10 членов гильзе Большой Улыбки. Как будто они не были довольны подобным поворотом дел. Скелеты воины появились между огромными ногами големов. Они атаковали игроков. Конечно, игроки отбивались. пламяда Маг атаковал голема мощным магическим заклинанием. щит Щитокрушение! Танк использовал свои щиты, чтобы откинуть назад скелетов воинов. Страйкеры вели ожесточенную битву со скелетами воинами. Орудия схлестнулись, и на обеих сторонах появились первые жертвы. «Баф! Баф!» «Подожди минуту!» Жрец отчаянно пытался окутать огонь. Это был бедлам. в Вне этого столпотворения произошла малая битва. Человек был одет в с логотипом гильдии «Большие улыбки». Он потерял шлем, и его лицо теперь было открыто. Его лицо было отмечено ранами от меча. Игрок выглядел жалко, когда лежал в позе, орла на полу. Огромная нога давила на его грудь, поэтому он не смог встать. Он был полностью обезружен. Облюдок. Рот игрока был единственной частью тела, что он не смог сломать. Когда я сказал, что не буду распылять песок, я сказал, что не буду использовать никаких навыков. В любом случае, разве ты не собираешься выходить из системы? По словам игрока, Хуракан ответил в строгом порядке. Ты, сукин сын. Мы бы не убивали питбуля, если мы даже не были готовы встретиться с тобой. Хуракан улыбнулся, но не растерёгся. Так почему живые парни? не напали на меня. А вы, парни, боялись меня. Вы, парни, атаковали Питбуля, потому что он был менее страшен. Вы спровоцировали нас первыми! Если бы кто-то услышал тебя, можно было бы подумать, что наши отношения испортились совсем недавно. Уракан заговорил, ударяя мечом ему в грудь. Меч проскользнул глубоко между уже треснувшей бронёй. Игрок не кричал, так как не чувствовал боли. Разве мы не были в плохих отношениях ещё до того, как пересекли горный хребет Урукал? «Теперь, когда я думаю об этом, вы, ребята, пробовали меня убить не ради Инугаса. Ты участвовал в этом. Я скоро отомщу! Мы сделаем с тобой то, что мы сделали с Питболем!» На этих словах Хуракан вытащил меч, и он снова ударил его. Повторный удар заставил ХП игрока упасть до нуля. Закончив свою работу, он повернулся, чтобы посмотреть на своих големов, скелетов воинов и членов гильдии Большой Улыбки. В этот момент Хуракан отдал приказ големам и скелетам-воинам, которые неустанно отковали врага, остановиться. «Как? Что происходит?» Хуракан заговорил. «Я сожалею, что перебил вашу охоту. Игрок, который был в вашем пати, был убит мной. Это было личное Остальные могут продолжать охоту. Пожалуйста, наслаждайтесь. И я желаю вам удачи». Когда Хуракан говорил, то он говорил с самой презренной и мерзкой улыбкой полный насмешек на лице. Хурракан начал свою охоту, чтобы поймать большого гиганта. Глава 180. Убийцы героев. Часть 3 Слышали последние новости о высокогорном лесу? Это разве не там, где недавно охотился Хахвамаска? Он все еще охотится в высокогорном лесу. Конечно, все об этом знают. Несколько недель назад Хахвамаска загрузил запись, где он в одиночку расправился с монстром леса. Нет. Он больше не охотится на монстров. Он теперь гоняется за членами гильдии Большой Улыбки. Эти люди обожали смотреть полководца. Они интересовались игроком по имени Хохомаска. Они были увлечены его действиями, потому что Хохомаска исполнял такое, что нельзя было ну никак выполнить в одиночку. Они радовались, когда он превозмогал самого себя. Он смог соло пройти рейды на босс монстров, и он сам проходил квест основного сценария. Более того, он смог противостоять 30 великим гильдиям. Эти великие организации были почти неприкосновенны. Как если бы они были богами. И даже влиятельные гильдии ничего не могли сделать с ними. Это заставило людей ещё больше фанатить по Хахвумаске. Эти люди были романтиками. Каждый представлял себе, что он делает то, что делал Хахвумаска. Хотя любой мог представить себе это, Хахвумаска фактически совершал действия, чтобы воплотить эти идеи в жизнь. Это воспламенило романтизм в сердцах людей. Он объявил войну против гильдии Большой Улыбки? Нет, он говорит, что он мстит. Месть? За кого? Питбулли Хохвамаска, друзьям Недавно гильдия Большой Улыбки убила Питбуля. Он мстит за Питбуля. Из того, что я слышал, Хоху маска никого не трогал, кроме десяти членов гильдии, которые охотились на Питбуля. Он даже извинился перед другими членами партии за вторжение на охоту. Это была самая важная часть в его плане. Мне нравится, куда ведут эти общественные мнения. Он отхлебнул кофе и посмотрел на реакцию, вызванную его действиями. Анжи был доволен. Да, это правильный ответ. Борьба с тридцатью великими гильдиями. Каждый мечтал этим заняться, но никто не мог этого сделать. Конечно, даже как у Маска, не мог сразиться с тридцатью великими гильдиями в равной битве. В прошлом он почувствовал эту правду кровью и костями. Он стал врагом гильдии «Штромовые охотники». И это поставило все 30 великих гильдий против него. Он сражался с ними, как сумасшедшая собака. Однако теперь он понял, насколько нелогичным и бессмысленным был его поступок. Это было особенно верно для Анжи Юна, так как не имело смысла побеждать всех его противников лишь только потому, что они одеты в одну и ту же форму. Это был опасный способ сыграть в эту игру. И это было также глупо. Ничего хорошего из беспорядка с обычными членами гильдии не выйдет. В прошлом он был очень радикален в своих действиях как убийца героев. Он вырубил всех, кто мешал ему. Вот почему его прозвали убийцей героев. Он никогда не колебался и не проявлял никакой пощады. Он понял, что это была ошибка. Не имело значения, как и почему он убил игроков. Но в конце концов они возрождались после поражения через 48 часов. Они снова войдут в игру, и их враждебность к нему будет только расти. По сути, ненависти к количеству убитых им игроков Увеличилось до такой степени, что они предприняли действия, даже такое убийство героев. По правде говоря, когда гильдия Штормовые охотники объявила о своей войне против Хуракана, убийцы героев не все были готовы следовать за ними. Члены обычной гильдии ненавидели такие конфликты. Не было причин, почему им это было выгодно. Не похоже, чтобы убийство одного игрока позволило бы им получить несметное сокровище. того, если бы они не были осторожны. Был высок риск того, что они проиграют ему. Нормальных членов гильдии в основном принуждали к охоте. Так зачем им такой сценарий? Однако, как только эти члены гильдии погибали от рук убийцы героев, их глаза запылали от гнева. Даже если им никто не приказывал поймать Хуракана, они бросились к нему сами. Было бы трудно убедить первую волну игроков напасть на него. Однако было бы не слишком сложно убедить вторую и третью волну игроков. Его цели были точны. Каквумаска оставил в покое игроков, которые не имели никакого отношения к охоте на питбуля. Он только напал на виновных, так они не могли жаловаться даже если они были убиты. А разумеется, ни один из членов гильдии Большой улыбки не поаплодировал бы действиям Каквумаски. Они не возрадуются, но это заставит их задуматься. Это заставило бы их задаться вопросом, стоит ли иметь отношения с Каквумаской. Вот почему. Члены гильдии Большой улыбки собираются, чтобы составить план. Теперь обычные члены гильдии хотят, чтобы более сильные позаботились о проблеме. А обычные члены гильдии предпочли бы остаться в качестве зрителей. Вот почему Хахвамаска сказал членам обычной гильдии, что он им не враг. Он даже спас некоторых, у которых были проблемы. Он использовал множество методов. Он иногда убивал свою цель, и он быстро отступал. Он целенаправленно подошёл к партии гильдии «Большие улыбки» без каких-либо своих целей и заводил дружеские разговоры с ними. Он даже дал им разрешение связаться с ним и на прощание сказал обнадеживающие слова охотничьим Патти. С точки зрения членов гильдии, слова Хаху были далеки от дружеских, но они чувствовали облегчение от того, что они не были убиты. Были даже времена, когда Хаху Маска спасала членов гильдии большие улыбки во время охоты. Он также дал им советы о том, как более эффективно выследить монстров леса. Все знали, что он не делает ничего из чистой доброты, но они были полностью уверены что Хохвамаска преследует только свои цели. Раньше этот метод не сработал бы. Конечно, если бы Хохвамаска был кем-то несущественным, это была бы другая история. Каждый из них напал бы на него. Тем не менее, Хохвамаска больше не был игроком, который мог быть убит Пати. В этом была разница между предыдущим Хураканом, убийцей героев и нынешним Хохвамаской. Ему нужна была такая сила, чтобы притворить свои планы в жизнь. Хммм. Теперь у него было достаточно силы, Он мог неторопливо потягивать кофе, напевая мелодию. Даже когда он столкнулся с врагом, называемым 30 великих гильдий. Если я буду преследовать их по следам, репутация гильдии Большой Улыбки сильно пострадает. Они попытаются поймать меня. Я буду очень благодарен, если они захотят поймать меня с помощью приманки и небольшого отряда. Сила, которой он обладал, давала ему роскошь иметь возможность мыслить вперёд. Это требовало власти, и нынешний Анжи обладал этой силой. «Что ты только что сказал?» Мы получили информацию, что Хафмаска снова появился в высококорном лесу. Думаю, было бы лучше сегодня сделать перерыв. «О чем ты говоришь? Ты хочешь отдохнуть?» «Ситуация сейчас немного запутана». Докладчик Цзи был членом гильзии «Большие улыбки» 235 уровня. Он был опытным игроком, который работал над поддержанием очень высокого уровня. Вот почему он был ошеломлен словами товарища. Когда он увидел этот ошеломленный взгляд, то слегка повернул голову, чтобы посмотреть на окружающих его людей. Его члены партии закончили готовиться к битве с монстром леса. Некоторые отказались встретиться с ним, но другие смело готовились к встрече. Однако все они были в разногласии. Вот почему он быстро понял, что происходит. Поэтому Цаеван стиснул зубы. «Вы парни!» «Мы не говорим, что мы сделаем что-то не так. Мы сделали доброе дело. Мы почти благодарны за то, что вы взяли на себя инициативу. Вы прошли через это. По крайней мере, нас не будут называть трусами, когда мы пойдем в бой благодаря вам. Цейван собирался вспыхнуть от ярости. Но его товарищ перебил его. Нет. Однако, если возникнет проблема, я доставлю вам много хлопот. Казалось, его товарищ решил пофилософствовать. Казалось, что он подготовил речь на этот случай. Поэтому он выпалил свои слова в адрес Цейвана. Высоковырневые игроки ничего не будут делать вместо вас. Они приказывают нам формировать охотничьи пати, чтобы поймать Хоху Маску. А если ты будешь действовать слишком поспешно, ты пострадаешь. Эй!» тело его слов было очень эффективной. Цейван на мгновение потерял дар речи. Прости. Короче говоря, Цейван закрыл рот на замок. Цейван больше не мог повышать голос. Слова члена его партии заставили Цейвана осознать основные причины, лежащие в корне слов другого игрока. Чёрт! Это ещё больше разозлило Цейвана. «Что я делал не так?» Его гнев был направлен на Хахвамаску. «Этот проклятый ублюдок! Это всё вина Хахвамаски!» В то же время его гнев перешёл от Хахвамаски к другому. «Почему мы так боимся одного человека? Зачем я должен так страдать? Из-за их трусости!» Он сосредоточил свой гнев на исполнительных чиновниках, которые возглавляют гильдию Большие Улыбки. С момента рождения игры полководец он приблизился к членам этой гильдии. Они были так близки, что они называли друг друга Хион и Дун Цанг. Его отношения с другими членами гильдии занимали большое количество времени. И именно поэтому предательство так сильно било по нему. Цейван не был тем, кто будет так плохо обращаться с ним. Это было особенно верно, так как его действия были направлены на благо гильдии «Большие улыбки». Этого никогда бы не случилось, если бы Хахбебин отвечал за гильдию. В прошлом в их гильдии не было гильдомастера. Руководители управляли гильдией. В то время Хахбебин обладал значительным количеством власти в гильдии. В те времена акции Ивану очень хорошо относились. И ему всегда оказывали полную поддержку, небольшие проблемы решались гильзией. гильдия даже не задавала вопросов, заботясь о проблеме. Хэгбибин также давал перерывы игрокам, уставшим от поднятия уровня, целенаправленно помещая их в видеоролики Ютуба или прямую трансляцию. Это привело к тому, что они получали некоторые деньги от сбора. По крайней мере, его не рассматривали бы как варкажённого. Потому что он сделал что-то, что нужно было сделать. Он был не кто чувствовал это. Было значительное число игроков, которые разделяли его мнение. Именно по этой причине они поддерживали Хагбибина. Хагбибин прав. Он прав во всем этом. Именно поэтому они приложили свои силы за идею Хагбибина. Когда Синклер услышал, что Питбуль был убит, он сначала связался с гильдией Гидра. Если бы здесь всё прошло не так, он знал, что его жизнь станет очень сложной. Вот почему Синклер отправил гильдии Гидра предложение. Он хотел разрешить нынешнюю ситуацию словесно. Они могут долго спорить о том, кто был прав или нет. Он предположил, что они не должны были ухудшать нынешнюю атмосферу, вступив на путь вооружённых конфликтов. В то время тон разговора не был слишком плохим. В отличие от беспокойства синглера гильдия Гидра, похоже, не склонялась к войне. Они собирались похоронить этот инцидент. Синглер был уверен, что всё это было разрешено. «Хахва маска! Этот проклятый ублюдок!» Всё обуяло хаос, когда появился Хахвамаска. Хахвамаска начал мстить за смерть своего друга. «Этот маленький ублюдок. Я никогда не ожидал, что он так поступит». Хахвамаска использовал метод, которому никогда раньше не прибегал. Он только уничтожал свои цели. Он действовал высокомерно, и он отомстил за своего друга таким образом, который был возможен только для Хахвамаски. Метод, используемый Хахвамаской, оказался намного неприятнее, чем ожидалось. Если их Хахвамаска ввёл войну против всей гильдии Большой Улыбки, Синклер использовал эту возможность, чтобы объявить войну Хахвмаске. Синклер всегда хотел убить Хахвамаску. Если бы он напал по собственному желанию, Синклер был бы благодарен ему. Однако он этого не сделал. Хахвамаска превратил это в личную месть. Теперь это было личное дело между игроками. Если бы 30 великих гильдии выступили вперёд, чтобы вмешаться, то последствия были бы огромными. Это была бы самая большая проблема, с которой они столкнулись. Если бы они убили Хах в Хахвамаску, им пришлось бы смириться с большими потерями гильдии. Когда вероятность потери была такой большой, никто не осмеливался бы действовать первым. Вот почему встреча членов правления состоялась в срочном порядке. Однако на этот момент возникла ещё одна проблема. Синклер был исключён из собрания членов правления. Хэ, бибин. Я уверен, что этот ублюдок спланировал это. Во-первых, Синклер официально не был исполнительным директором. Это правда, что он был лучшим внутри гильдии Большой Улыбки. Однако по определению, гильдмастер и два субгильдмастера считались исполнительными должностными лицами. У этого инцидента были корни, ведущие к Хагбибину. Хагбибин до сих пор рассматривался как бесполезный мешок. Но казалось, что Хагбибин нашёл способ усилить своё положение. Голос Хагбибина был усилен мнением Челина в регулярной гильдии, Хабибин не был откровенен в своих действиях. Он был огромным сторонником тех членов гильдии, которые убили Питбуля. Хабибин много раз говорил о гильдии, нуждающейся в защите от членов гильдии. Все, кто охотился на Питбуля, вероятно, были на стороне Хабибина. Вдобавок ко всему, игроки, действующие в пределах высокогорного леса, также присоединились бы к Хабибину. Это были игроки высокого уровня, выше 230 -го. Они были главной боевой силой гильдии Большой Улыбки. Игра, которую ведёт Хабибин, совсем не шутка. Если бы думать об этом, действия Хабибина были пугающими, изумительными и немного смешными. Это была не только игра. Зачем ему понадобилось так поступать? Эта мысль дошла до Синклера. Разумеется, он сразу развеял свои мысли. Эта игра не была шуткой с самого начала. Полководец был непростой игрой. Создатели этой игры и люди, играющие в эту игру. Вложили в полководца чрезмерное количество активов. В эту игру было вложено слишком много вещей. Эта игра должна была запускаться и управляться и им. Но теперь она стала совершенно другой игрой. Тс. Он щелкнул языком. У Синклера в голове пролетели тяжёлые мысли. Он решил упростить ситуацию. Если мы захотим поймать их в маску, мы должны пойти на него всеми силами. Если мы решили не ловить его, мы должны быть смелыми в наших переговорах с ним если мы соберем половину команды из 100 членов гильдии, чтобы выследить его. Он надеется, что встреча членов проявления позволит избежать выбора худшего варианта. Встреча членов правления подошла к концу. «Брукс, почему вы соглашаетесь с таким смешным предложением?» Когда результаты встречи были объявлены, Синклер подошел к Бруксу и спросил обвиняющим тоном. «Аполлон и Хабибин подсуетились. Так что я могу сделать?» «Аполлон? О чем ты говоришь?» баллон поддерживает решение хабибина если мне нужно выступить против двух субгильдмастеров мне нужна веская причина причина ты говоришь что мы должны принять смерть 11 членов которые участвовали в охоте на питбуле мы не можем позволить их в маске что будет с моим именем обычные члены гильдии относятся к игрокам, которые атаковали питболя как к героям». при упоминании героев синглер впыркнул это не герои значит какова маска убийца героев Так кого он их убил? Хавибен сделал всё, чтобы добиться этого. По правде говоря, теперь я ничего не могу поделать. Мы должны положить этому конец, убив Хахву Маску. Синклер едва держался. Мы собираемся убить их в маску. Как мы это сделаем? Вы действительно думаете, что сможете убить его сотни игроков? Нет, по-другому. У нас есть 11 верных приманок, которые сработают как маской. Синклер подумал, услышав эти слова. Ему удалось убедить Брукса. Брукс пытался убедить его, и Синклер знал, что он не сможет ничего сказать Бруксу. В конце концов, Хабибин добился успеха в своем заговоре. Он потянул Аполлона на свою сторону, и он убедил Брукса. Что будет дальше? В любом случае, я не буду иметь ничего общего с этим делом. Будет много разговоров, если киллера не присоединится. Было бы хуже, если бы меня не включили в охоту. Вы должны оставить меня, потому что это будет ваше оправдание. Если вы, ребята, потерпите неудачу... «Вы действительно думаете, что мы потерпим неудачу?» Синклер знал, что Хабибин не будет удовлетворен своей победой. «И что?» «С точки зрения Хабибина, ему ничего не достается от этой победы. Пожалуйста, думай своей головой, Брукс». В конце концов, все уперлось в гильдмастера. Брукс будет нести ответственность за все действия, предпринятые гильдии. «Ты действительно считаешь меня идиотом?» «Я довыл победу над третьим крылом, вместе с гильдией руки. Но ты относишься ко мне так!» Я говорю слишком грубо. Я извиняюсь. Нет, вам не нужно извиняться. Беседа на этом закончилась. 11 игроков столкнулись с монстром леса. Было довольно распространённо встретить пати, охотящихся за монстром леса. Однако состав этого пати был очень уникальным. 7 из 11 игроков были атакующими. Конечно, рейд на монстра леса нуждался в большом количестве игроков класса мечник. Но 7 атакующих были безусловно уникальной композицией. Возможно, именно по этой причине. Охота на монстра леса шла плохо. Более того, большое количество игроков с трудом среоточились на охоте на монстра леса. А как насчёт хохвамаски? Я его ещё не вижу. Будьте на страже, но давайте сосредоточимся на охоте. Будь осторожен! Если нас убьёт монстр леса, всё это будет напрасно! Их беседы были доказательством. В действительности, они собирались здесь, не чтобы охотиться на монстра леса. Они были приманкой. После встречи членов правления, Решение было передано войскам. Они решили выследить Хахвамаску. Вот почему было сформировано эта пати. Эта команда одновременно была приманкой и оружием, направленным на Хахвамаску. Надеюсь, Хахвамаска появится сегодня. Семь игроков, которые были в пати в качестве приманки, ждали появления Хахвамаски. Они были уверены в этом плане. Без нужной подготовки было бы очень сложно убить Хахвамаску. Тем не менее, они тщательно подготовились к появлению Хахвамаски и они действительно полагали, что смогут убить его. Шух! Над их головами появилось две виверны. Одна виверна была вся в пламени, а другая была из костей. Это была виверна «Огненный голем» и костяная виверна. Две виверны нырнули вниз, и это было страшно. Однако 11 из игроков ждали появления двух виверн. «Это Хохова-Маска! Он наконец здесь! Будьте осторожны! Если нужно, убегайте от монстра леса!» Две веверны приземлились на землю. Однако это всё, что они сделали. Две веверны просто посмотрели на 11 игроков, которые сражались с монстром леса. Да? Какого чёрта? Они ожидали ужасающих наступательных атак, и этот неожиданный поворот заставил 11 игроков взволноваться. Что происходит? Нам бежать? Они всё ещё сражались с монстром леса. Игроки не смогли оценить ситуацию. Они просили ответа. Однако тот, кто дал ответ, Не был одним из их товарищей. «Ха, ребята, вы собрались здесь? Привет!» как Хахвамаска появился, приветствуя их. Он прочистил горло, затем остановился, прежде чем достать бумагу. В документе был рисунок лица Питбуля. «Это мой друг. Он сказал, что мой акт мести не имеет никакой цели. Он сказал, что он прощает всех вас. Я пришел сюда, чтобы сказать вам об этом. Удачи с вашей охотой. Надеюсь, у вас хороший улов». Хуракан повернулся спиной после разговора и покинул поле битвы с Костяной Виверной и Виверной Огненным Големом. Он направился на север. «Что? Что, черт возьми?» Это было слишком неожиданно. В такой ситуации объявление голосовой беседы вырвало их из их как отзапенения. «Хахвамаска идет на север! Команда по поимке Хахвамаски должна убить Хахвамаску любой ценой! Используйте все доступные вам методы!» Команды по поимке Хахвамаски начали движение. «А, подождите немного!» «Хахвамаска?» В такой безотлагательной и неожиданной ситуации ни один из команды приманки не смог понять, что только что произошло.